Джек Лондон. Лютый зверь. Читает Геннадий Пострегайло. Глава первая. Сэм Стюбнер просматривал свою корреспонденцию быстро и небрежно, как и полагается менеджеру профессионального бокса, он привык к самым разнообразным, самым диковинным письмам. Казалось, не было того чудака-спортсмена, любителя бокса или фантазера, который не пытался бы навязать ему свои выдумки. Сэм знал наизусть всю ту нелепую чепуху, какая попадалась ему почти в каждой почте. То это были угрозы от самой мрачной покончить с ним раз и навсегда, да более миролюбивый просто разбить ему морду. То всякие талисманы от кроличьи лапки, до счастливой подковы то безответственные предложения каких-то незнакомцев начиная от заключения пари на незначительные суммы до ставки в четверть миллиона долларов с тех пор как он однажды получил ремень для правки бритв из кожи лунчёвого негра и сморщенный высохший на солнце палец белого человека чей труп нашли в долине смерти Сэм считал, что вряд ли почтальон сможет еще чем-нибудь удивить его. Но в это утро ему попалось такое письмо, что он перечитал его дважды, сунул в карман, затем снова вытащил и перечитал в третий раз. На штемпеле стояло название какого-то совершенно неизвестного почтового отделения в округе СИСКЮ. А в самом письме было написано следующее. Дорогой Сэм, вы меня не знаете, разве что по имени. Пришли вы на ринг, когда я уже давным-давно выбыл из игры. Но я от жизни не отстал, верьте слову. Я и за спортом следил, и за вами лично. С того матча, когда вас нокаутировал Кэл Олфмен, до вашей последней встречи с Натом Бельсоном. И, по-моему, другой такой менеджер, как вы, еще не родился на свет. И вот я хочу предложить вам одно дело. У меня есть небывалый, замечательный боксер. Я не выдумываю. Тут все чисто, без обмана. Представьте себе, Силача весом около двухсот двадцати фунтов, двадцати двух лет от роду, владеющего таким ударом, какой мне и в лучшие мои годы не снился. Это мой собственный сын, Пад глендон младший. Пусть под таким именем и выступает. Я все обдумал и решил. Самое лучшее Садитесь сейчас же в поезд и приезжайте скорее к нам. Я сам его воспитал, сам обучил. Я научил его всему, что умел. Верите ли, он теперь лучше меня все знает. Он родился боксером. По быстроте, по глазомеру он чудо природы. До секунды чувствует время, до дюйма знает дистанцию. Ему и думать не надо. У него самый короткий удар, сильнее полного свинга всяких мазил. Вот, говорят, надежда белых. Это про него. Приезжайте, сами увидите. Помню, вы любили охотиться, еще когда разъезжали с Джеффрисом. Приезжайте, и я вам тут устрою такую охоту. Такую рыбную ловлю, что перед ними всякие ваши киносъёмки побледнеют. Пошлю с вами Пата младшего. Я-то уже не ходок, потому и вызываю вас сюда. Сначала я сам собирался выпустить его на ринг. Но ничего не выходит. Я совсем сдал, видно скоро мне нокаут. Так что поторапливайтесь. Хочу передать его вам. Для вас обоих это дело клад. Только уж контракт я составлю сам. С уважением ваш Пад Гленден. Стюбнер не знал, что и подумать. С первого взгляда все это было очень похоже на попытку разыграть его. Боксеры, как известно, великие шутники. И вчитываясь в письмо, Он пытался разглядеть в нем тонкий почерк Корбета или тяжелую добродушную лапу Фицсиманса. Но если письмо не подделка, то стоило им заняться. Это было ясно. Пата Глендона он уже не застал среди боксеров, хотя однажды, еще совсем мальчишкой, он видел, как Пат тренировался с Джеком Демпсом. Его и тогда уже звали старый Пат. И он давно сошел с ринга. Он появился еще при Салливане и начал выступать, когда в ходу были лондонские правила бокса, и только на исходе своей карьеры стал драться по новейшим правилам маркиза Квинсбери. Да разве был хоть один любитель бокса, который не слышал бы о Пати Глендане? Конечно, теперь мало осталось людей, видевших его в расцвете славы. Да и тех, кто вообще видел его, уже осталось немного. Однако его имя вошло в историю бокса, и не было справочника, где бы оно не упоминалось. Правда, слава его была какая-то необычная. Он был в чести, как никто другой, но ни разу не стал чемпионом. Ему очень не везло. И Его считали боксером неудачником. Четыре раза он чуть не завоевал звание чемпиона в тяжелом весе, и надо сказать, вполне по заслугам. В первый раз на барже в Сан-Франциско. Но в тот момент, когда его противник совсем было сдался, Пат вывихнул руку. Потом на островке на Темзе, когда вода поднялась до шести дюймов, Он вдруг в такой же момент перед самой победой сломал ногу. Всем памятен и провал матча в Техасе. Там полиция устроила облаву как раз в ту минуту, когда Пат взял своего соперника в оборот. И наконец тот бой в Сан-Франциско в клубе железнодорожников, когда Пата с самого начала из подтишка подсиживал судья, подлец и бандит которого подкупила компания игроков, ставивших на противника пад. Пат. Под Гленден в этой встрече дрался благополучно. Но когда он нокаутировал своего соперника ударом правой в челюсть, а левой солнечное сплетение, судья спокойно дисквалифицировал его за запрещенный удар. Все секунданты, все специалисты по боксу, весь спортивный мир все знали, что ни о каком неправильном ударе и речи быть не могло но по боксерским традициям пад гленден согласился признать решение судьи правильным пад принял его отнеся и эту неудачу за счет обычного своего невезения таков был пад гленден стёбно расмущало только одно кто написал письмо пад или не непад Он захватил письмо с собой на работу. Где Пат Гленден и что с ним сталось? спрашивал он в это утро у всех спортсменов. Но никто ничего не знал. Некоторые думали, что Пат умер, хотя наверняка никто этого не утверждал. Редактор спортивного отдела одной из утренних газет просмотрел свой архив и не нашел никаких сообщений о смерти Пата. Узнал Стюбнер о нем только от Тима Доновена. С чего ему помирать, заявил Доновен. Разве такой помрет с его-то силещей? Да к тому же он не пил и вообще жил мирно. Он много зарабатывал и зря денег не мотал. все копил и выгодно пускал в оборот. Знаете, сколько у него было салунов? Целых три». А какую кучу денег он за них получил. Погодите. Вот тогда-то я и виделся с ним в последний раз, когда он все распродал. Лет двадцать прошло, а то и больше. Жена у него только-только скончалась. Мы встретились у парома. Ты куда, старина? спрашиваю. Подамся в леса, говорит. Я все бросил. — Прощай, — говорит Тим, дружище. Больше я его с той поры не видел. Но жив-то он безусловно. Говоришь, у него жена умерла? спросил Стюбнер. А, ребята, у него были? Был один, совсем еще маленький. Он его нес на руках, когда я его встретил. Мальчик? А я почем знаю. Вот тут-то Сэм Стюбнер и решился окончательно и вечером уже мчался курьерским в самую глушь северной Калифорнии. Глава вторая. Ранним утром Сэм Стюбнер соскочил с поезда на глухом полустанке Дирлик и целый час околачивался на улице, пока не открыли единственный местный салон. Нет, хозяин заведения ничего не знал о Пати Глендоне, Даже и не слыхал о нем. Наверное, живет где-нибудь в горах. если вообще тут есть такой. И случившийся тут же завсегдатай Салуна тоже ничего не слыхал о Пати Глендоне. Не знали о нем и в гостинице. И только когда открылась почта и лавка, Стьюбнеру удалось напасть на след. Конечно, под Глендом живет в здешних краях. Только это бог знает где. Надо ехать сорок миль гелижансом до Алпайна, где лагерь дровосеков. От Алпайна верхом по антилопии долине, а там через перевал к медвежьему ручью. Где то за ручьем и живет этот Гленден. В Алпайне вам покажут где. Да, есть и сын. Тоже пат. Лавочник его видел. Он приезжал в Дирлик года два назад. Старого пата уже лет пять не видно. Бывало, покупал все припасы в лавке и расплачивался чеками. Седой такой старик, чудаковатый. Больше лавочник ничего не знал, но сказал, что в Олпайне ребята направят Сэма куда надо. Стюбнер был очень доволен значит действительно существует под Гленден младший и живут они со стариком в горах Переночевав у дровосека в Вальпайне Сэм на рассвете выехал на индийской лошаденке вверх по антилопии долине и перебравшись через перевал спустился к медвежьему ручью ехал он весь день Никогда не доводилось ему бывать в таких диких, глухих местах. Только к вечеру он стал подниматься вверх по долине Пинта по такой узкой и крутой тропе, что не раз приходилось слезать с лошади и идти пешком. К одиннадцати часам ночи он остановился у бревенчатого дома, где два огромных волкодава встретили его оглушительным лаем. Но тут открылась дверь, И старый Пад Глендон бросился ему на шею и потащил в дом. "Знал, что ты приедешь, Сэм, братец ты мой", приговаривал Пад, ковыляя по комнате, пока не разгорелся огонь, не вскипел кофе и не поджарился огромный кусок медвежатины. Мой малый сегодня в ночь не вернется. У нас все мясо вышло. Он и пошел с вечера." пострелять оленей. Больше я про него ни слова не скажу. Сам увидишь. Вот погоди. Утром, как вернется, ты его прощупаешь. Он и перчатки висят. Погоди, сам увидишь. Я-то человек конченый. Восемьдесят первый год пошел с января. Для старого бойца не так-то плохо. Да я себя всегда берёг, Сэм. По ночам не шлялся, свечку, как говорится, с двух концов не жёг. Много мне было дано. Посмотри на меня и сам скажи, плохо я сохранился, а? Я и сына так воспитал. Только подумай, ему двадцать два года, а он ни разу в жизни не выпил и вкуса табака не знает. Вот он какой у меня Ростом великан, всегда жил на воле. Подожди, он возьмет тебя с собой на охоту. Ты на речке пойдёшь, запыхаешься. А он будет нести все снаряжение, да еще громадного оленя в придачу. И хоть бы что. Вырос на воздухе, ни зимой, ни летом под крышей не спал. Всегда его учил: "Вольный воздух вот главное". Меня только это и беспокоит, как он привыкнет спать в доме, как выдержит прокуренный воздух на ринге. Страшна эта штука, табачный дым, когда разойдешься в бою, а воздуха не хватает. Ну ладно, Сэм, братец мой, довольно болтать. Тебе спать пора. Устал, наверное. Погоди-ка, увидишь его, только погоди. Но на старости лет подстал болтлив и долго не давал стюбнеру заснуть. Он может оленя загнать на бегу, мой малый, снова заговорил старик. Нет лучшей тренировки для легких, чем охотничья жизнь. Он мало чего знает, хотя и читал всякие книжки, даже стишки почитывает. Настоящее дитя природы. На него только взглянешь, сразу поймешь. Закваска в нем старая, ирландская. Иногда посмотрю на него, витает где-то, мечтает. Но, думаю, не иначе как верит во всякую чертовщину, в разных фей там и леших. А природу любит как никто и города боится. Он про все читал, а сам нигде, кроме как В деревнике и не был. Очень ему не понравилось, что там людей много. Не мешало бы, говорит, прополоть их хорошенько. Побывал там года два назад. В первый раз увидел настоящий поезд. А больше нигде и не был. Иногда мне думается, может, зря я его воспитал таким дикарем. Но Зато у него и дыхание, и выдержка другие, и сила, как у быка. С ним ни одному городскому человеку не совладать. Ну, конечно, скажем, Джефрис, когда он был в форме, тот еще мог бы слегка потрепать мальчишку. Но именно слегка. Мой сломил бы его как соломинку. А ведь с виду никогда не скажешь. Прямо чудо какое-то. С виду он просто красивый малый, молодой, сильный, но у него мышцы не такие, как у всех. Погоди, сам увидишь, все поймешь. Удивительно, до чего он любит всякие там цветочки, лужайки или сосны, когда на них месяц смотрит, или еще облака на закате. А то смотрит свысь и горы, как солнце встаёт. И вечно его тянет рисовать картинки, или бормотать стишки про Люцифера, про ночь. Ему книжки давала рыженькая учительница. Но это, конечно, по молодости. Он втянется в игру. Нам бы только направить его. Вначале, пока не привыкнет жить в больших городах, он может и поворчит малость. Ты будь к этому готов. хорошо, что он женщин боится. Он о них и думать не станет в ближайшие годы. Ничего в них не понимает в этих существах. Да и не видал их почти совсем. Была тут одна учительница с Самсоновой поляны. Ну та, которая ему голову забила стёками. Влюбилась в парня как сумасшедшая. А Он ни черта не понимал. Волосы у нее были чистое золото, Сама не здешняя, а оттуда, из долины. Дальше больше, совсем голову потеряла, так и бегала за ним, бестыдница. И что ж по-вашему этот мальчишка выдумал, когда понял, что делается? Перепугался хуже зайца, схватил одеяло, ружье, и удрал в самую глушь в леса целый месяц я его не видел потом он как-то прокрался домой ночью а на рассвете опять удрал на письма ее и смотреть не хотел сожги ты их говорит ну я конечно все жёг два раза она приезжала к нам верхом это самой самсоновой поляны Да чего мне жаль ее было, бедняжку. По лицу было видно, и истсковалась она по мальчишке. А через три месяца бросила школу и уехала к себе на родину. И только тут малый совсем вернулся ко мне сюда, домой. Да, многих хороших боксеров сгубили женщины. Но с ним этого не будет. Он краснеет как девчонка, стоит только какой-нибудь молоденькой мигнуть ему, разок другой, или просто посмотреть попристальней. А на него все так и заглядываются. Зато когда он дерется, ох, как он дерется, боже ты мой! В нем ирландская кровь закипает, дикая кровь, так и бросается ему в кулаки. И не то, чтобы он терял выдержку, как бы не так. У меня даже в молодости такого хладнокровия не было. Боюсь, что только от вспыльчивости со мной и случались всякие несчастья. Но он как одина, лёд, а под ним огонь, будто электрический провод под током в холодильнике. Стюбнер совсем задремал, но проснулся от бормотания старика. Сквозь сон он стал слушать, что тот говорит. Да, я сделал из него настоящего человека, клянусь Богом. У него и кулаки настоящие, и ноги крепкие, и глаз отличный. Я-то знаю бокс. И от времени не отстаю, слежу за всеми новшествами. А ты говоришь, низкая стойка. Ясно знает, он все стили знает, все приемы. — Как экономить силу, никогда не сдвинется на два дюйма, если можно и на полтора. захочет, прыгнет как кенгуру. А ближний бой сам увидишь, погоди. Лучше, чем на дальней дистанции. А ведь он наверняка потягался бы с Питером Джексоном и превзошел бы Корбета в самом его рассвете. Говорю тебе, я его всему научил. Нет такого трюка, чтобы он не знал. Но он ушел еще дальше. Он в боксе просто гений. А тут в горах у него было даком себя испытать. Силачей тут сколько угодно. Я его обучил всем тонкостям, а они показали, что значит драться. Думаешь, они с ним стеснялись или миндальничали? Так стягнуть в клинче, так швырнут в схватке, что в пору дикому медведю или бешеному быку. А он с ними играет. Ты слышишь? Играет, как мы с тобой играли бы со щенками. Стюбнер опять заснул, но снова проснулся от голоса старика. И самое смешное, ведь он не принимает бокс всерьез. Ему все до того легко дается, что для него бой вроде забавы. Но погоди, пока ему не подвернется сильный противник. Ты только погоди, вот увидишь. Он как включит ток в этом своем холодильнике, как пойдет бить по всем правилам искусства. Нет, ты такой красоты еще не видел. В Взядком рассвете горного утра Старый Пад вдруг стал тащить Стьюбнера из-под одеяла. "Вон он, Идет по тропке", хрипло зашептал он. "Скорей, иди взгляни на лучшего боксера в мире. Таких Ринг еще не видел и через тысячу лет не увидит". Менеджер выглянул в открытую дверь, протирая заплывшие от сна глаза, и увидел как на просеку вышел молодой гигант. В одной руке он нес ружье, на плечах у него лежал огромный олень. Но шел он так, будто добычу ничего не весело. На нем был грубый синий комбинезон без куртки, расстёгнутая у ворота шерстяная рубашка и мокасины вместо башмаков. Скьюбнер заметил, что ступал он легко, как кошка. Совсем не чувствовалось, что он весит 220 фунтов, не считая тяжелой ноши. На менеджера он сразу произвел огромное впечатление. Сила действительно потрясающая, но к тому же в нем было что-то необыкновенное, особенное. Это был новый, ещё невиданный тип бойца. Он больше походил на сказочного великана, или героя старинной народной легенды, блуждающего по ночам в лесных дебрях, чем на обыкновенного юношу двадцатого века. Стьюбнеру вскоре пришлось убедиться, что пат младший не очень-то разговорчив. Он молча пожал гостю руку, когда старый пат их познакомил, и также молча принялся за работу, развел огонь, приготовил завтрак. На прямые вопросы отца Он отвечал односложно, и когда тот спросил, где он убил оленя, только обронил: "На южном перевале, Одиннадцать миль по горам", с гордостью пояснил Стюбберу старик. "А тропа такая, что сердце может лопнуть". Завтракали черным кофе, лепешками и огромными кусками медвежатины, зажаренной на углях. Молодой пад... Вовсю уплетал жаркое, и Стюбнер понял, что оба Глендона привыкли жить почти на одной мясной пище. Весь разговор вел старый пат. Но только после еды он заговорил о том, что у него лежало на душе. "Пат, сынок", начал он. "Знаешь, кто этот джентльмен?" Пат младший кивнул головой, и его умный взгляд на миг остановился на госте. так вот. Он заберет тебя с собой в Сан-Франциско. Лучше я тут останусь, отец ответил Пад. Стюбнер ныркнул разочарование. Видно, он зря сюда тащился. Какой же этот боксер, если ему и драться неохота. Правда, он силач, но мало ли, что старая история. Вот такие-то великаны чаще всего и обрастают жирком от лени. Но в старом пате вдруг вспыхнула ярость древних кельтов. Голос его зазвучал повелительно и грозно. Нет, ты поедешь в город и будешь драться, слышишь? Для того я тебя и учил чтоб ты дрался. Ладно, неожиданно грудным боском пробурчал юнец. И дрался как черт, — добавил старик. И снова Стюбнер с разочарованием заметил, что глаза юноши не вспыхнули, не загорелись задором, когда он повторил: "Ну ладно, когда едем?" — Сэм сначала поохотится тут у нас половит рыбку да и тебя испытает старик посмотрел на Стюбнера тот утвердительно кивнул ну-ка раздевайся покажу ему себя не прошло и часа как Стюбнеру все стало ясно сам бывший боксер, к тому же тяжеловес он был отличным знатоком бокса Но никогда еще не видел такого великолепного тела, как у Пата младшего. Ты погляди, какая в нем упругость! Старый Пат разливался соловьем. — Все настоящее, то, что нужно. А какой разворот плеча, а легкие какие! Весь насквозь чистый, как стёклышко, до последней кровинки. Вот перед тобой человек Сэм каких и в природе не бывало все мускулы высвобождены это тебе не борец из цирка или гимнаст какой-нибудь смотри какие у него мышцы круглые Ну, чем не змей так и переливаются так и сворачиваются клубком вот погоди увидишь как они развернутся для удара что твоя гремучая змея он хоть сейчас выдержит сорок раундов А то и все, сто. Ну-ка, начинай. Засекаю время. Они начали несколько трёхминутных раундов с минутными перерывами. И все опасения Стюбнера как рукой сняло. Ни следа лени, никакой апатии, просто добродушная неторопливая игра перчатками, увертки и вдруг ловкий точный удар сильная острая защита при столкновениях так дерутся только отлично тренированные прирожденные боксеры. — потише сынок потише предостерег старый пад сэм уже не тот что был сэм был явно задет а старик только этого и добивался и в ход был пущен самый знаменитый прием стюбнера самый любимый его удар ложный клинч И внезапный выпад прямо в живот. Но, несмотря на молниеносную быстроту, Патт-младший сразу понял и успел отскочить, ослабив силу удара. В следующий раз он уже не стал увертываться. Он двинулся прямо на удар и подставил левое бедро. Всего каких-нибудь несколько дюймов, но удар был парирован. С этой минуты Сэму не помогали никакие ухищрения. Каждый раз его перчатка натыкалась на бедро пата. Стюбнеру не раз приходилось мериться силами с крупными боксерами, и на пробных матчах он всегда умел постоять за себя. Но тут и речи об этом не могло быть. Под младший просто играл с ним, и в клинче Сэм чувствовал себя беспомощным младенцем. Тот делал с ним что хотел. Мастерски брал его в обхват, точным и ловким маневром загонял в угол, и при этом как будто даже не замечал его существования. Казалось, что Патт-младший вообще смотрит по сторонам и мечтательно любуется природой. И тут Стюбнер сделал еще одну ошибку. Он решил, что это прием, которому старый пат научил сына. И выпотался незаметно дать короткий удар с близкой дистанции. Но тут же его руку молниеносно зажали и за все старания еще ударили по уху. Чутье на удар", рассмеялся старик. "И не притворяется, ей-богу. Он просто колдун. Чует удар, не глядя. Чувствует, откуда идет и куда метит. И быстроту, и дистанцию, и силу, и точность. Все чувствует. Я его и не учил этому, Все сам, по вдохновению. У него это врожденное. Раз в клинче Стюбнер двинул перчаткой в рот пата младшего, и тот ощутил какую-то злобу в этом прикосновении. Еще минута, и в новом клинче Сэм почувствовал перчатку Пата на своих губах. Удар был не сильный, однако этот нажим Неторопливый, но упорный, заставил Сэма так откинуть голову, что все суставы затрещали. И на миг он подумал, что повредил себе шею. Он обмяк всем телом, опустил руки в знак того, что сдается, и с внезапным облегчением, шатаясь, отошел в сторону. Он Он, молодчина, пробормотал он, задыхаясь. И хоть у него не хватало дыхания для слов, по лицу было видно, в каком он восхищении. Глаза старого пата блестели слезами гордости и торжества. Но ну, а как, по-твоему, что он сделает, если какой-нибудь мерзавец попробует подшутить над ним и пустит в ход запрещенные приемы? — Он такого на месте уложит. Будьте покойны, — сказал Стюбнер. — Вряд ли. Слишком уж он хладнокровен. А проучить за грязные проделки проучат. — Ну что ж, давайте писать контракт, сказал менеджер. Погоди, ты раньше узнай ему настоящую цену, возразил старый пат. Условия я поставлю нелегкие. — Пойди Походся с ним в горах. Проверь его выдержку, дыхание, тогда и подпишем по-настоящему, как говорится, нерушимый договор. Два дня провел Стюбнер на охоте и за эти дни увидел все, что сулил ему старый пад, и даже больше. И вернулся очень утомленный и очень присмиревший. Стюбнер был человек бывалый, И его очень удивила полнейшая наивность юноши в житейских делах, хотя он отлично понял, что малый далеко не дурак. Правда, ум у него был совсем нетронутый. Кругозор ограничен замкнутой жизнью в горах, но в нем чувствовалась врожденная проницательность и незаурядная смекалка. Одно в нем было для Стюбне разогадкой его потрясающее непоколебимое спокойствие его ничем нельзя было разозлить вывести из себя в нем жило какое-то первобытное неисчерпаемое терпение он ни разу не выругался даже теми бесцветными невыразительными словечками какими бронятся самые примерные мальчики захотел бы выругался объяснил он когда сэм стал его поддразнивать Только зачем мне ругаться? А понадобится, сумею. Старый Пад, как и предупреждал, простился с ними на пороге своей хижины. Скоро буду читать про тебя в газетах, Пад, сынок. Мне бы и самому хотелось поехать. Да, пожалуй, я уж отсюда до конца жизни не выберусь. Потом Отозвав менеджера в сторону, он надвинулся на него сурово, почти с гневом. Помни, что я тебе долбил не раз и не два. Малый он чистый, честный. Он даже не подозревает, сколько грязи в боксерском деле. Я все от него скрыл, понимаешь? Он и не знает, какие бывают сделки. Для него бокс это отвага, романтика, путь к славе. Не зря я ему рассказывал о прежних героях ринга. И только одному Богу известно, почему в нем всё-таки не разгорелась настоящая страсть к боксу. Но ты пойми, я прятал от него газетные сплетни о состязаниях, вырезал их тайком, а он думал, что я их берегу, как парень. Он не знает, что боксеры нарочно сговариваются, сдаются. Смотри же, не путай его в грязные делишки. Не вызови в нем отвращения. Для того я и включил пункт о недействительности договора. Первое жульничество и договор расторгается. Никаких полюбовных дележей, никаких тайных сговоров с кинооператорами, насчет заранее намеченных дистанций и прочее. Денег у вас обоих будет куча. Только веди игру честно, не то все потеряешь. Понял? А ты всегда помни одно: что бы ни делал, береги женщин. Наставительно сказал старый под сыну, когда тот уже вскочил в седло. И покорно придержал лошадь, чтобы выслушать отца. В женщинах грех и погибель, помни это. Но уж, если найдёшь ту самую, единственную и настоящую, держи ее крепче. Такая дороже славы, дороже денег. Только сначала проверь себя. А когда проверишь, не упускай ее». Хватай двумя руками и держи крепче. Держи, хоть бы тут конец света настал. Да под. Да, сынок. Хорошая женщина это это ну, словом, это хорошая женщина. Вот тебе мое первое и последнее слово. Глава 3. По приезде в Сан-Франциско для Сэма Стюбнера начались беспокойные дни. И не то, чтобы подла младший злился или ворчал, как боялся его отец. Наоборот, он был удивительно приветлив и покладист. Но он тосковал по родным горам. И, конечно, в глубине души он был потрясен огромным городом. Хотя даже в грохоте улиц умудрялся сохранять невозмутимое спокойствие краснокожего индейца. "Я приехал сюда биться", заявил он через неделю. "Где ваш Джейм Хенвард?" Стюбнер насмешливо свистнул. "Да такой великий чемпион на тебя и глядеть не станет. Сначала создай себе имя, А во что он скажет? Я могу его побить. Да, но публик то этого не знает. Если бы ты его побил, ты стал бы чемпионом мира. А разве за одно состязание можно стать чемпионом? Мне можно. да ведь и публике это неизвестно, Пад. Никто не придет на твое выступление. А большой сбор, деньги дает только зритель. Толпа. Вот почему ты для Джима Хемфорда пустое место. Какой ему смысл с тобой возиться? Кроме того, он сейчас выступает в обозрении Три тысячи в неделю, договор на полгода. Думаешь, он все бросит для встречи с человеком, о котором никто и слыхом не слыхал? Тебе сначала надо выступить, сделать себе имя. Надо начать с мелочи, с местных мазил, о которых никто ничего не знает, таких как Пузан Коллинс, Летучий голландец, Келли Буян. Расправишься с ними, значит, поднимешься на первую ступеньку, а потом уж пойдешь наверх, как воздушный шар. Так, давайте этих трех, вот, про которых вы сказали, в один вечер всех подряд Голос Пата звучал решительно. Устраивайте-ка поскорее, Стюбнер засмеялся. — Чего вы? Думаете, не справлюсь? Справиться ты справишься, уверил его Стюбнер. — Но так просто дело не делается. Надо их выбить с ринга по очереди. Помни одно: бокс я знаю насквозь, и я твой менеджер. Тут нужна постепенность подготовка. А я в таких делах, Дока. И если нам повезет, годика через два будешь чемпионом и богачом. Под грустно вздохнул, но тут же лицо его просветлело. — И тогда можно будет все бросить и вернуться домой к моему старику, сказал он. Стюбнер хотел возразить, но удержался. Хоть он и чудак, этот кандидат в чемпионы. Однако Сэм был уверен, что стоит мальчику достигнуть славы, он станет таким же, как и все его предшественники. Да и мало ли что будет через два года, а до тех пор надо было многое сделать. Но когда Пад затасковал и начал бесцельно слоняться по комнатам, Или без конца читать стихи и романы, взятые из библиотеки, Стюбнер отправил его на дальнее ранчо, по ту сторону залива, под бдительный надзор Спайдера Уолша. Через неделю Спайдер сообщил по секрету, что надзирать за малым нечего. С утра до вечера он пропадает в горах, ловит форели в горных речках, стреляет перепелов и зайцев и гоняется за тем самым знаменитым оленем одиночкой, которого вот уже десять лет не может взять ни один охотник. Спайдер толстел и жирел, а его питомец оставался в полной форме. Как и ожидал Стюбнер, все владельцы боксерских клубов подняли его на смех с его новичком. — Да их тут в лесах сколько угодно этих новичков, И у всех зуд стать чемпионом. Ладно, можно дать ему пробный матч, раунда на четыре. А настоящее выступление нет, не выйдет. Но Стюбнер твердо решил, что Пат младший будет дебютировать только в настоящем состязании. И в конце концов, благодаря своему имени, Сэм этого добился. Очень неохотно воскресный клуб согласился дать Пату Глендину матч на 15 раундов с Келли Буяном и 100 долларов победителю. Молодые боксеры часто принимали имена ветеранов ринга, поэтому никто не подозревал, что Пат был сыном великого Пата Глендина. Стюбнер до поры до времени молчал эту сенсацию Эффектний будет пустить для рекламы попозже. Наконец, после месяца ожиданий, наступил вечер матча. Стюбнер волновался не на шутку. Вся его профессиональная репутация зависела от того, как покажет себя Пад. И он был поражен, когда увидел, что Пад, просидев пять минут в своем углу на ринге, вдруг из свежего и румяного стал совсем бледным. Да какой-то болезненной желтизны. Шмелей, братец, Стюбнер хлопнул его по плечу. В первый раз на ринге всегда страшно. А Кэлли нарочно заставляет противника ждать. А воз его возьмет страх перед публикой. Нет, сказал Пат, — Тут на я не привык. Меня от табака мутит. У Сэма гора спала с плеч. Если человеку становится плохо от неуверенности, от нервов, то будь он хоть Самсоном, ему никогда не видать славы на ринге. А к табачному дыму малый должен будет привыкнуть. Вот и все. Появление Пата на ринге было встречено молчанием. Но когда под канат пролез Келли Буян, раздался рев приветствий. Видно, буяна не зря прозвали так. Свирепый, весь обросший черными волосами, с громадной узловатой мускулатурой, он весил, наверное, не меньше двухсот фунтов. Пад с любопытством посмотрел на него, и тот в ответ злобно нахмурился. Их представили публики, они пожали друг другу руки. И когда их перчатки встретились, кэлли Злобно скрипнул зубами, лицо его исказилось, и он проворчал: «Хватает же у тебя нахальство". Он грубо отбросил руку пата. "Я тебя съем, щенок". Зрители захохотали, увидев этот жест. Посыпались веселые выкрики. Каждый старался угадать, что сказал Келли. Сидя в углу в ожидании гунга... Пад спросил Стюбнера: "За что он на меня злится?" "Да он не злится", ответил тот. "Это у него такой прием, пробует запугать. Всегда так болтают". "Какой же это бокс", бросил Пад. И Стюбнер, взглянув на него, заметил, что глаза у мальчика невозмутимо синие, как всегда. «Осторожней!» Предупредил Сэм, когда прозвучал гонг к первому раунду, и Пэд подскочил на ноги. Он может наброситься как людоед. И верно. Келли ринулся вперед, как разъяренный людоед, одним махом пролетев через весь ринг. Пэд спокойно и легко вышел на несколько шагов, рассчитал дистанцию, развернулся, И сделал выпад правый прямо в челюсть Келли. Потом остановился и с нескрываемым любопытством посмотрел на него. Матч кончился. Келли рухнул как убитый бык и лежал неподвижно, пока судья, наклонившись над ним, отсчитывал полагающиеся десять секунд. Когда секунданты Келли подошли поднять его, под их опередил он взял на руки огромное неподвижное тело отнес в угол и опустив на стул сдал на руки секундантам через полминуты Келли поднял голову и заморгал глазами он бессмысленно озирался потом посмотрел на секунданта что это стряслось? хрипло пробормотал он Потолок обвалился, что ли? Глава 4. После победы над Келли, хотя все и считали ее случайностью, Патт встретился с Руфом Мейсоном. Встреча произошла через три недели, и публика Сиера клуба даже не успела разглядеть, что в сущности произошло. Руф Мейсон Был тяжеловес, прославившийся в своем кругу ловкостью и хитростью. Когда прозвучал первый гонг, противники встретились посреди ринга. Оба не торопились. Ни одного удара, они кружили друг около друга, согнув руки в локтях, так близко, что их перчатки почти соприкасались. Это продолжалось секунд пять. И вдруг что-то случилось. Да так быстро! что из ста присутствующих может быть понял только один. Руф Мейсон сделал ложный выпад правой. Выпад очевидно был не совсем ложный, скорее это была угроза, предвещавшая атаку. Вот в этот момент Пат и пустил в ход свой удар. Бойцы стояли так близко, что кулак Пата прошел не больше восьми дюймов. Короткий прямой толчок левой от плеча вот и все. Удар пришелся прямо в подбородок. И обалдевшая публика увидела только, как у Руфа Мейсон подкосились ноги, и он упал на пол. Но судья понял все и стал быстро считать секунды. И снова пад отнес своего противника на его место. И прошло чуть ли не десять минут, пока Руф Мейсон К великому удивлению, не растерянных зрителей, смог двинуться при поддержке секундантов по проходу к себе в упорную, согнувшись в три погибели, ворочая остекленелыми глазами и не разгибая колен. Я теперь понимаю, почему Келли решил, что на него обвалился потолок, заявил Мейсон репортеру. Но после того, как Пузан Коллинс был выбит с ринга на двенадцатой секунде 15-раундового матча, Стьуббнеру пришлось поговорить с Патом. "Знаешь, как тебя называют?" спросил он. Пат пожал плечами. "Гленден вышибала". Пат вежливо усмехнулся. Его совершенно не интересовало, какие ему дают прозвище ему надо было выполнить определенную задачу, прежде чем удастся вернуться в любимые горы. И он равнодушно делал то, что положено. А так нельзя, менеджер многозначительно покачал головой. Не годится вышибать противника так быстро. Надо дать ему больше возможностей, больше времени. Э, для чего же я дерусь? удивился па Стюбнер снова покачал головой. Пойми, в чем дело, Пад. В боксе надо быть человеком широким, великодушным. Зачем обижать других боксеров? И по отношению к публике это нечестно. Они хотят побольше видеть за свои деньги. Да кроме того, с тобой никто и не захочет драться. Ты всех распугаешь. А разве соберешь публику на 10-секундный бой? Ну, сам посуди, разве ты стал бы платить доллар, а то и пять, чтобы десять секунд смотреть на бокс. Этот довод убедил Пата, и он обещал, что в будущем публика за свои деньги сможет смотреть на бой подольше. Хотя добавил, что он лично предпочел бы пойти на рыбную ловлю, чем сидеть и глазеть на сто раундов бокса. И все же пот ничего путного не добился. За и бокса только смеялись, когда слышали его имя. Сразу вспоминались его нелепые победы и ядовитое замечание Келли насчет обвала потолка. Никто не знал, как он умеет драться. Его не видели в бою. Какое у него дыхание, какая выдержка, как он сможет выставить против сильных, грубых противников? в долгих изматывающих схватках. Пока знали только, что у него отличный удар и что ему отчаянно непростительно везет. В такой обстановке и было организовано четвертое выступление Пата встреча с португальцем Питом Сосо, боксером, бывшим мясником, который славился на ринге больше всего тем, что выкидывал неожиданные трюки. К этому бою пат не тренировался. Ему пришлось срочно поехать в горы и с болью в душе похоронить отца. Видно, старый пад знал, что сердце у него выдержать недолго. Оно и остановилось сразу, как часы. Пат младший едва поспел в Сан-Франциско к самому началу матча, так что ему пришлось прямо с поезда идти переодеваться для боя. Да и то Публика ждала десять минут. "Помни же, дай ему возможность подраться", предупредил Стюбнер, когда Пад нырнул под канат. "Поиграй с ним всерьез десять, а то и двенадцать раундов, а потом бери его". Пад послушно выполнил указания, И хотя ему было бы очень легко нокаутировать Сосо, Тот был так хитер и ловок, что Пату гораздо труднее было не поддаться ему и вместе с тем его не трогать. Зрелище было великолепное, публика пришла в восторг. Все искусство Пата потребовалось на то, чтобы отражать молниеносные атаки Сосо, его бешеные выпады, отступления и наскоки. И молодому боксеру все таки досталось, как следует. В перерывах Стюбнер хвалил Пата. И все пошло бы отлично, если бы на четвертом раунде Сосони выкинул один из своих ошеломляющих трюков. Когда Пат в одной из схваток отбил Сосо хуком в челюсть, тот, к величайшему удивлению юноши, опустил руки и стал отступать, выпучив глаза и едва держась на ногах, как пьяный. Пат Ничего не понимал. Удар был совсем слабый, а противник вот-вот упадет на пол. Под тоже опустил руки, растерянно следя за оглушенным противником. Ссу отступал, покачиваясь и трясясь, чуть не упал, но удержался на ногах и подался вперед, боком, словно вслепую. И тут в первый и последний раз за всю свою боксерскую карьеру Пат был застигнут врасплох. Он даже посторонился, чтобы дать пройти глухонному Сосо. И вдруг тот, все еще шатаясь, сделал выпад правой. Кулак попал Пату прямо в челюсть, так что у него все зубы затрещали. Зрители взревели от восторга, но Пат ничего не слышал. Он только видел перед собой презрительно ухмыляющегося сосо. Теперь-то он ничуть не шатался. Пату было больно, но еще больше он разозлился за подлый трюк. Вся ярость, унаследованная от отца, вдруг вспыхнула в нем со страшной силой. Он тряхнул головой, как будто приходя в себя и надвинулся на противника. Это был молниеносный выпад. Сперва Пат отвлек внимание сосо, потом ударил левой по солнечному сплетению и одновременно правой в челюсть. Этот удар разбил сосо рот, прежде чем португалец рухнул на пол. Полчаса клубные врачи не могли привести его в чувство. Потом Они наложили на губы сосо одиннадцать швов и отправили его в больницу. Нехорошо вышло, сказал пад своему менеджеру. Зря я так спылил. Больше со мной на ринге этого не будет. Отец всегда предостерегал меня, говорил, что сам был такой, оттого и проигрывал. Не думал я, что настолько смогу выйти из себя. Теперь то я знаю, что надо держать себя в руках. И Стюбнер ему поверил. Стюбнер теперь уже верил своему питомцу решительно во всем. — чего тебе злиться?" сказал он. Все равно ты можешь побить любого в любую секунду и на любой дистанции", подтвердил Пат. Когда захочешь, тогда и нокаутируешь. Верно? Конечно. Не хочу хвастать, но это у меня врожденное. Сразу вижу, что надо делать, и делаю верно. Чувство времени и глазомер у меня вторая натура. отец бывало говорил: "Это талант". А я думал, он меня дурачит. Теперь Когда я потягался с другими боксерами, я понимаю, что он был прав, когда говорил, что у меня полная координация мозга и мышц. Значит, в любую секунду и на любой дистанции, задумчиво повторил Стюбнер. Под только кивнул в ответ, и Стюбнер сразу и безоговорочно, поверив ему, вдруг увидел перед собой Такое блистательное будущее, что старый Пад, наверное, встал бы из гроба, если бы узнал, что тот задумал. Главное, не забывай, что публика за свои деньги хочет получить полное удовольствие, сказал Стюбнер. Мы с тобой договоримся, сколько раундов будет в каждом матче. Вот ты скоро будешь драться с летучим голландцем. Пусть он продержится, скажем, все пятнадцать раундов, а на последнем ты его выбьешь. Так ты и себя сможешь показать. Ну что ж, ладно, Сэм, ответил Пат. Но это рискованная штука, предупредил Стюбнер. — Может быть, тебе и не удастся уложить его в последнем раунде. «А вот, послушайте, сказал Пад и сделав выразительную паузу, торжественно поднял томик Лангфило. — Если я его не уложу, никогда в жизни не буду читать стихи. А для меня это не пустяк. Знаю, знаю, радостно согласился менеджер. Хотя и понять не могу, что ты в них находишь? Пад вздохнул, но промолчал. За всю жизнь он встретил только одного человека, любившего стихи, ту самую рыженькую учительницу, от которой он удрал в лес. Глава 5. Ты куда собрался? удивленно спросил Стюбдер, смотря на часы. Не выпуская дверной ручки. Пата остановился и обернулся к Сэму. В научной лектории, — сказал он. Там сегодня один профессор читает лекцию о Броунинге. А Браунинг такой поэт, что его без объяснений понять нелегко. Вообще я иногда думаю, что не мешало бы мне походить в вечернюю школу. Фу, черт! Ты ведь сегодня дерешься с летучим голландцем. Менеджер испугался не на шутку. Помню, помню. Но я на ринг к раньше половины десятого, а то и без четверти десять не выйду. А лекция кончится в четверть 4:00. Хотите, заезжайте за мной на машине, для верности. Стюбнер беспомощно пожал плечами. Не бойтесь, не подведу успокоил его пад. Отец всегда говорил: боксер чувствует себя хуже всего перед самым боем. Люди часто проигрывали исключительно из-за того, что им перед боем нечего было делать. Только волновались и думали, что будет. А обо мне вам беспокоиться нечего. Вы должны радоваться, что я могу спокойно сидеть на лекции. В этот вечер Во время боя пятнадцать блестящих раундов Стюбнер не раз ухмылялся про себя, при мысли, что сказали бы любители бокса, если бы знали, что этот изумительный молодой боксер приехал на ринг прямо с лекции о поэзии Броунинга. Летучий голландец, швед по происхождению, обладал удивительной напористостью и вместе с тем феноменальной выдержкой. Он никогда не отдыхал, все время шел в нападение и от гонга до гонга осыпал противника градом ударов. С дальней дистанции он молотил кулаками как цепом, на ближний изворачивался, толкал плечом и бил как только мог. Он вихрем носился от старта до финиша, оттого и был прозван летучим голландцем. Но у него не хватало чувства времени чувство дистанции и все же он выигрывал не одно состязание из града ударов, которыми он осыпал противника, какой-нибудь да попадал в цель. Твердо помня, что ему нельзя нокаутировать голландца до пятнадцатого раунда, подвёл нелегкий бой. И хотя ему ни разу не попадало всерьез, он должен был вовремя уходить от вихря удара противников. Но это была неплохая тренировка, и ему такой бой даже доставлял удовольствие. "Ну как? Можешь его выбить?" шепнул ему на ухо Стюбнер во время минутной передышки в конце пятого раунда. "Конечно", ответил Пад. "Имея в виду, что его до сих пор еще никто не мог нокаутировать", предупредил Стюбнер, еще раунда через два". "Ну что ж, — Придется разбить руку, улыбнулся Пат. Я-то знаю силу своего удара, и уж если попаду, кому-нибудь крышка, не ему так моим суставам. А сейчас ты мог бы его взять? спросил Сэм после тринадцатого раунда. Да я же вам сказал, в любую минуту. Ну тогда продержи его до пятнадцатого го раунда, Пад. В четырнадцатом раунде летучий голландец превзошел самого себя. При первом же ударе гонга он ринулся через весь ринг прямо на Пата, спокойно поднимавшегося в своем углу. Публика взревела. Голландец налетел вовсю. Пату стало интересно, и он для забавы решил встретить бешеную атаку только пассивной защитой, и ни разу не ударить самому. Он и не ударил ни разу под трехминутным градом ударов. Редко кому приходилось видеть такое искусство защиты. То он просто закрывал лицо левой и живот правой, то с переменой тактики нападения менял позицию, и обе его перчатки закрывали лицо с двух сторон, или он защищал середину тела локтями. И при этом он делал переходы, то с нарочитой неловкостью выставляя плечо, то налегая на противника, чтобы помешать ему развернуться, но сам он ни разу не ударил, даже не угрожал ударом. Хотя его и покачивало под бешеными кулаками противника, который пытался барабанным градом ударов сломить его защиту. Тот, кто сидел близко к рингу, все видел, все оценил, но остальная публика совсем ничего не поняла, и весь зал, вскочив на ноги, орал и хлопал, думая, что растерявшегося Пата бьют вовсю. Конец раунда, и зрители в недоумении сели, увидев, что Пат, как ни в чем не бывало, идет в свой угол. Все решили, что он избит до полусмерти, а ему, оказывается, все нипочем. — "Когда же ты его вышибешь?" с тревогой спросил Стюгнер. Через десять секунд уверенно бросил пад. Вот увидите. Все было очень просто. Когда пад при звуке гонга вскочил с места, он явно дал понять, что впервые за весь бой серьезно берется за противника. И зрители это поняли. Понял и сам Летучий голландец. И когда они с падом сошлись на середине ринга, Он в первый раз за всю свою карьеру на ринге почувствовал нерешительность. Какую-то долю секунды оба стояли друг перед другом в позиции. Потом Летучий голландец прыгнул на противника и Пат точным правым кроссом нокаутировал его на прыжке. После этого матча и началось головокружительное восхождение Пата Глендена на пути к славе. О нем заговорили любители бокса и репортеры спортивных газет. Он первый нокаутировал летучего голландца. Он гениально защищался. Все его победы не просто счастливый случай. У него изумительно работают обе руки. Этот великан далеко пойдет. Нечего ему попусту тратить время на третьесортных боксеров и подставных дружновов, утверждали репортеры. Где Бен Мензис, Рич Рид? Где Билл Тароутер и Эрнст Лоусон? Пора бы им встретиться с этим новичком, который вдруг показал себя таким отличным боксером. И о чем только думает его менеджер? Почему не шлет вызовов? И вдруг, в один прекрасный день, пришла и слава. Стюбнер открыл секрет. Да, его боксер — сын Пата Глендона, старого Пата, знаменитого героя ринга. Мальчика сразу окрестили Патом младшим. Вокруг него толпились поклонники, репортеры делали ему рекламу в газетах, его превозносили, им восхищались. Четыре второстепенных претендента на звание чемпиона, начиная с Бэна Мензиса и кончая Биллом Тароутером, приняли вызов и поднаколотировали их. Для этого ему пришлось поездить. Он дрался в Голфилде, Денвере, Техасе и Нью-Йорке. Времени на это ушло порядочно, потому что не так легко было организовывать серьезные матчи. Да и тренировка обоих противников отнимала немало времени. На второй год у Пата уже была надежная репутация. Он победил всех крупных боксеров, которые заступали ему дорогу к званию чемпиона в тяжелом весе. На вершине этой лестницы крепко держался великий Джим Хенфорд, непобедимый чемпион мира. По верхним ступенькам Пат подподымался уже не так быстро. Хотя Стюбнер неутомимо посылал вызовы и подзуживал общественное мнение, чтобы заставить боксеров драться с Патом. С Свилом Кингом Пат расправился в Англии, а за Томом Гаррисоном он гонялся чуть ли не вокруг света, чтобы побить его на Рождестве в Австралии а Призы становились все крупнее и крупнее. Вместо сотни, которую Пат получил за первые выступления, ему платили от 20 до 30 тысяч долларов за матч, и столько же он получал от кинокомпаний. Стьюбнер брал свой процент как менеджер согласно условиям контракта, составленного старым Патом. И оба, он и Гленден Несмотря на огромные издержки, постепенно богатели. Деньги накапливались потому, что оба вели здоровую простую жизнь, их никак нельзя было назвать расточителями. Стюбнер интересовался недвижимой собственностью, и Глендану даже не снилось, насколько велико было состояние Сэма, вложенное в постройку доходных домов в Сан-Франциско. Существовал тайный тотализатор, целый синдикат, принимавший ставки на Пари. И там довольно точно знали, сколько нажил Стюбнер. Да, кроме того, Сэм получал немалые куши от киностудий. Но Глендон никогда об этом и не слыхал. Самой главной задачей Стюбнера было держать своего юного гладиатора в полном неведении. И ему это было совсем не так трудно. Гленден вовсе не касался деловой стороны бокса. Да она его в сущности и не интересовала. Куда бы им ни приходилось ездить, Пад всё свободное время проводил на охоте или на рыбной ловле. Он мало общался со спортсменами, славился своей застенчивостью и молчаливостью и предпочитал картинные галереи и стихи всяким спортивным разговорам и сплетням его менеджер строго-настрого приказал его тренерам и партнерам по тренировке держать язык за зубами и ни словом не намекать о сделках и изговорах на ринге стюбнер старался изолировать пата от внешнего мира как только мог даже интервьюировали Глендона только в присутствии его менеджера И только один раз к Глендану обратились непосредственно. Это было как раз перед ответственной встречей с Гендерсоном. Кто-то в коридоре гостиницы сдавленным торопливым шепотом предложил сто тысяч. К счастью, для этого человека сдержался и отодвинув его плечом, молча прошел к себе. Он рассказал о встрече с Тюбнеру, но тот успокоил его. — Все подстроено, Пад. Проверить тебя хотели. Он увидел, как в синих глазах вспыхнул гнев. А может, и кое-что похуже. Если бы им удалось поймать тебя на взятке, они бы подняли страшный шум в газетах. Такая сенсация. И прикончили бы твою карьеру. Впрочем, я не уверен, что это так. Раньше, в давние времена, Действительно, в истории ринга такие вещи случались. Но сейчас все это отошло в область преданий. Когда-то бывали и подкупы, и мошенничество, но в наши дни ни один уважающий себя боксер или менеджер ничего подобного себе не позволит. Пойми, Пат, что бокс такая же чистая и честная игра, как, скажем, профессиональный бейсбол. А ведь чище и честнее бейсбола ничего не найдешь. Но уговаривая Пата, Стюбнер отлично помнил, что в предстоящем матче с Гендерсоном будет никак не меньше 12 раундов. Так условились с киностудией, и не больше 14. Мало того, он знал, что ставки огромные, и сам Гендерсон заинтересован в том, чтобы продержаться не более четырнадцати раундов. А Гленден, к которому больше никто не посмел обращаться, совершенно забыл об этом разговоре и уходил на целые дни заниматься цветной фотографией. Это было его последнее увлечение. Влюбленный в живопись, он сам не умел рисовать, и ему пришлось довольствоваться цветной фотографией. Он всегда возил с собой целый чемодан всяких руководств и подолгу просиживал в темной комнате, учась проявлять и увеличивать. Никогда еще не бывало на ринге знаменитого боксера, который бы так мало интересовался боксом. И от того, что ему не о чем было говорить со случайными знакомыми, его посчитали мрачным и необщительным. Отсюда и пошла его газетная репутация не просто преувеличенное, а уже совершенно ложное. Из всего, что о нем писали, выходило будто он сильный как бык, бессмысленно тупой зверь. И один дренной репортёришка обозвал его как-то лютым зверем. Прозвище пошло в ход. Вся пишущая братья подхватила его с восторгом. И с тех пор Имя Глендена почти никогда не появлялось в печати без этого прозвища. Часто в заголовках или под фотографиями так просто и писали, с большой буквы, без кавычек и даже без фамилии. Лютый зверь. И весь мир знал, кто этот зверь. А Пат от всего этого только еще глубже уходил в себя и в душе его росли горечь и озлобление против газетных писак Но к боксу он стал относиться иначе с гораздо большим интересом теперь его противниками были отличные боксеры, и победа доставалась не так легко он дрался с избранными мастерами властителями ринга и каждый бой Был сложной задачей. Случалось, что он никак не мог выбить их на условленном раунде, до самого конца боя. Так было с Сульцбергером, гигантом немцем. Какパッド не старался, он не смог взять его ни на восемнадцатом раунде, ни на девятнадцатом, и только на двадцатом ему удалось сломить изумительную защиту немца и добиться нокаута. Гленден не только стал находить все больше и больше удовольствия в боксе, он и тренировался все серьезнее и продолжительнее. Он не позволял себе никаких излишеств, много времени проводил на охоте в горах, и поэтому всегда был в наилучшей форме. Ни разу его карьеру не прерывали несчастные случаи, как бывало с его отцом. Ни разу он не раздробил себя сустава не повредил даже пальца. И Стьюбнер со скрытой радостью отметил: его молодой боксер уже перестал говорить, что навсегда вернется в горы, как только отнимет звание чемпиона мира у Джима Хенфорда. Глава 6. Решающий этап его карьеры приближался. Прославленный чемпион мира Открыто заявил о своей готовности встретиться с Гленденом, как только тот победит трех или четырех соперников, которые стояли между ними. За шесть месяцев Патт убрал со своего пути Кида Макграда и филадельфийца Джека Макбрайда. Ему осталось только победить Ната Пауэрса и Тома Кеннема. И все сошло бы великолепно. Если бы одна светская барышня из любви к приключениям не стала репортером, а Сэм Стюбнер не согласился бы дать интервью корреспондентке курьера Сан-Франциско. Она всегда подписывалась Мод Сенкстер. Кстати, это было ее настоящее имя. Сенкстеры были известные богачи. Основатель семьи Джейкоб Сенкстер пришёл на запад с одним одеялом, наниматься в батраки. В Неваде он открыл неистощимые запасы буры, начал вывозить ее на мулах, а со временем смог построить и собственную железную дорогу. На прибыль с продажи буры он скупил сотни тысяч квадратных миль сырого леса в Калифорнии. Затем он занялся не только делами, но и политикой подкупал государственных деятелей и судей, занимался политическими махинациями и стал крупнейшим промышленным магнатом. Наконец он умер в зените славы, разочаровавшись во всем. Пусть будущие историки стирают грязное пятно с его имени, а четверо его сыновей передерутся из-за наследства в несколько сот миллионов. Целое поколение калифорнийцев потешалось над боем, который развернулся между наследниками Сэнксоров в судах, посеяв между ними смертельную вражду. Самый младший, Теодор, будучи уже немолодым человеком, вдруг пережил нравственный перелом, распродал все свои скотоводческие фермы и скоковые конюшни и в Донкихотской попытке искоренить и изничтожить прогнившую систему которую ввёл старый Джейкоб Сэнкстер. С головой ушел в борьбу с продажными заправилами своего родного штата, в том числе и со многими миллионерами. Мот Сэнкстер была старшей дочерью Теодора. В роду Сэнкстеров почти все мужчины были задирами, а все женщины красавицами. И Мот не составляла исключения. К тому же, она явно унаследовала от предков любовь к приключениям и, не успев вырасти, натворила дел никак не подобавших барышне ее круга. Замуж она не выходила, хотя такая невеста попадается одна на десять тысяч. Она побывала в Европе, но и оттуда не привезла с собой титулованного супруга. Да и на родине она тоже отвергла всех своих многочисленных претендентов. Мот занималась спортом, стала чемпионкой штата по теннису, и вся светская пресса, затаив дыхание, следила за ее выходками. То она на Пари прошла пешком из Сан-Матео в сан круз то вызвала невероятную сенсацию, сыграв в поло на закрытых состязаниях в Берлингеме в составе мужской команды. Между прочим, она увлекалась живописью и У нее была своя студия в Латинском квартале Сан-Франциско. Все это не имело особого значения, пока реформаторская блажь папаши не обрушилась и на нее. Гордая и независимая, она до сих пор еще не встретила человека, которому сама подчинилась бы с радостью. А те, кто пытался ее покорить, были ей невыносимо скучны. Возмущённый вмешательством отца в ее жизнь, она бросила бесповоротный вызов общественному мнению и, порвав с семьей, поступила на службу в курьер. Начала она с двадцати долларов в неделю, но вскоре стала получать пятьдесят. Она писала главным образом рецензии на спектакли, концерты и выставки, но не отказывалась и от рядовой репортерской работы если предвиделся интересный материал. Так, например, ей удалось вырвать большое интервью у Моргана. До нее за ним безуспешно гонялись десятки самых знаменитых нью-йоркских журналистов. Так она в водолазном костюме спускалась на дно залива у Золотых ворот и летала вместе с Рудом, человеком-птицей, когда он побил все тогдашние рекорды на беспосадочный перелет долетев до Риверсайда. Но не думайте, что Мо Ценкстер была мужеподобной амазонкой. Наоборот, это была сероглазая тоненькая девушка 23-24 лет, среднего роста, с удивительно маленькими, особенно для спортсменки, руками и ногами. К тому же, что не так часто встречается среди спортсменок, она умела быть изысканно женственной и изящной. Она сама предложила редактору своего отдела проинтервьюировать Пата Глендена. Кроме Боба Фицменса, которого она мельком видела на балу во Фраке, ей никогда в жизни не приходилось встречаться с настоящим боксером. Да она и не проявляла к ним особого интереса до того дня, как Пат Гленден приехал в Сан-Франциско тренироваться для встречи с Натом Пауэрсом. Тут сыграла роль репутация, созданная ему в прессе. Любопытно взглянуть, что это за лютый зверь. Из того, что ей пришлось о нем читать, Гленден представлялся ей чудовищным силачом, невыразимо тупым, упорным и свирепым, как зверь из джунглей. Правда, по его фотографиям в журналах этого сказать было нельзя. Но и по ним было видно, Его мощное сложение, чему вполне могли соответствовать и другие звериные качества. И вот, в сопровождении газетного фотографа, Мот отправилась в тренировочные залы клифф клуба в час, назначенный стюардом. А этому владельцу всяких недвижимости сейчас приходилось солоно. Пат взбунтовался. Он сидел перекинув ногу через ручку кресла, на колени у него переплетом кверху лежал раскрытый томик сонетов Шекспира, и он разносил современных женщин. Ну к чему они всюду лезут, возмущался он. Разве бокс их дело? Что они в нем понимают? Мужчины и те пишут, что попало. Я ей и не выставка. Зачем ей нужно меня расписывать? Не выношу женщин в тренировочной. Все равно репортеры они или не репортеры. — Да разве она просто репортер? — уговаривал его Стюбнер. "Слыхал про Сенткстеров? Ну тех миллионеров". Поткивнул головой. "Она дочка одного из них. Высший свет и все такое. Могла бы и не зарабатывать деньги, а прожигать жизнь как вздумается. Ее папаша стоит миллионов пятьдесят, не меньше. Зачем же тогда она работает в газете, только хлеб отбивает у какого-нибудь бедняка? Да она с отцом в ссоре. Разругались из-за чего-то, когда он занялся очисткой Сан-Франциско. Совсем провала с ним, ушла из дому и поступила на работу. И вот что я тебе скажу, Пад, Пишет она так здорово, что с ней ни одному газетчику на всем побережье не сравниться. Пат уже слушал с некоторым интересом и Стюбнер заторопился. Она и стихи пишет, помешана на всяких таких штучках, не хуже тебя. Ну, только у нее по-настоящему выходит. Она даже книжку выпустила. И на все спектакли пишет рецензии. Пойми, Ей поручают интервью с самыми знаменитыми актерами, Какие сюда ездят. Да, я видел ее имя в газетах, подтвердил Пад. А как не видеть? И для тебя, Пад, настоящая честь, что ей поручено о тебе написать. Ты не беспокойся, я буду тут и все ей объясню. Ну, сам знаешь, я всегда брал это дело на себя. Пад с благодарностью посмотрел на менеджера. И вообще, Пад, не забывай одного. Надо тебе привыкать к этим интервью. Это часть твоей работы. Громкая реклама, и к тому же бесплатно. Такой рекламы ни за какие деньги не купишь. Публика прислушивается, на той газета расхватывает билеты, а к нам плывут денежки. Он остановился, прислушался, взглянул на часы. Наверное, это она пришла. Пойду встречу, приведу ее сюда. Я ей скажу, чтобы она тебя долго не мучила, нечего ей рассиживаться. В дверях он обернулся. И будь человеком, Пад. Не прячься, как улитка в раковину, не молчи. Поговори с ней немножко, отвечай на вопросы. Пат отложил сонеты, взял газету со стола, и погрузился в чтение но тут стюбнер вошел вошёл смот и ему пришлось встать обоих потрясла эта встреча синие глаза встретились с серыми и казалось что оба и юноша и девушка вдруг радостно вскрикнули словно нашли то нежданное чего искали всегда но это длилось мгновение они совсем не такими представляли себе друг друга и поэтому первый ясный зов признания сменился полнейшей растерянностью как всякая женщина Мот первая овладела собой ничем не выдав своего смущения она сама пошла навстречу глендину чтобы поздороваться с ним а он даже не понимал что бормочет когда их знакомили вот Это была женщина, та единственная. Он и не знал, что такие бывают на свете. Те, что встречались ему раньше, ничем не походили на нее. Интересно, понравилось бы она старому пату? Что сказал бы он о ней? А вдруг это и была та самая, про которую он говорил? Держи ее обеими руками. Под вдруг обнаружил, что каким-то образом рука рукомот очутилась в его руке. Он смотрел на эту руку с восторгом и недоумением, поражённый ее хрупкостью. А она между тем старалась подавить в себе даже отзвук нежданного зова, прозвеневшего в ней так ясно, так отчетливо. Никогда она не испытывала такого удивительного ощущения этой внезапной тяги к чужому человеку и кому? К этому лютому зверю, огромному тупому кулачному бойцу, который бил кулаками таких же грубых скотов, как он сам. Но она улыбнулась, увидев, что Пад не выпускает ее руку. Пожалуйста, Отпустите мою руку, мистер Глендон. Она, она мне самой нужна. Он растерянно посмотрел на нее, перевел взгляд на ее пальцы, крепко стиснутые в его ладони, как-то неловко выпустил их, и вся кровь хлынула ему в лицо. Девушка увидела, как он вспыхнул, и вдруг подумала, что он совсем не похож на тупого зверя каким она его себе представляла. Разве зверь может так покраснеть? И ей очень понравилось, что он не стал развязно просить прощения. Но как он пожирает ее глазами, просто делается неловко. Уставился на нее, словно оглушенный, а сам покраснел еще гуще. Но обнаро уже подставил ей стул. И Гленден машинально тоже опустился на свое место. Он в превосходной форме, мисс Сэнкстер. В отличной форме, говорил менеджер. Верно я говорю, Пат, а? Чувствуешь себя отлично, правда? Но Пату это не понравилось. Он сердито нахмурил брови и промолчал. Я давно хотела познакомиться с вами, мистер Гленден, сказала мисс Сэнкстер. Мне до сих пор не приходилось интервьюировать кулачного бойца. Так что вы простите, если я сначала не сумею, как следует вас расспросить. Не лучше ли вам сначала посмотреть, как он работает, предложил Стюбнер. — А пока он будет переодеваться, я вам все сообщу, все новейшие данные. Сейчас позовём Олшупат и покажем два-три раунда. Ничего мы не покажем настоящим зверем, буркнул Пат. Продолжайте ваше интервью. Но интервью никак не ладилось. Стюбнер все время говорил, подсказывал, что писать, и это страшно раздражало Моца Энстер. А Пад не принимал никакого участия. Мод внимательно изучала его тонкое лицо, ясные синие широко раскрытые глаза, прямой, чуть с горбинкой нос, Крепкий целомудренный род, снежным и мужественным изгибом в уголках губ. Нет никакого намека на угрюмую тупость, загадочная личность, если только газеты пишут о нем правду. Тщетно искала она в нем хотя бы малейший признак лютости. И также тщетно пыталась установить с ним хоть какой-нибудь контакт начать с того, что Мот слишком мало понимала в боксе и боксерах. А как только она пробовала навести пато на разговор, сразу вмешивался всезнающий Стюбнер. Наверное, жизнь боксера — интересная штука, сказала она наконец и, вздохнув, добавила: жаль, что я так плохо представляю ее. Ну вот, скажите мне, почему вы деретесь?» Нет, нет, я не о денежной стороне говорю. Поторопилась она, чтобы отмахнуться от Стюбнера. Но вам бокс доставляет удовольствие. Вас увлекает соперничество с другими мужчинами. Я как-то не умею выразить то, что мне хочется сказать. но вы уж мне подскажите, Пад со Стюбнером заговорили вместе. Но тут Пад взял верх над своим менеджером сначала мне было неинтересно. ему просто было слишком легко перебил стюбнер но потом продолжал пат когда пришлось столкнуться с лучшими бойцами по настоящему умелыми ловкими когда мне пришлось больше больше рассчитывать на себя подсказала Мот. вот именно рассчитывать на себя. Тогда мне стало интереснее, гораздо интереснее. И все таки бокс не захватывает меня так, как мог бы. Понимаете, каждый бой для меня, конечно, задача, и я должен ее решить своим умом, своими мускулами, но исход боя для меня всегда предрешен. — Ни разу, ни одного сомнительного исхода, заявил с гордостью Стюбнер всегда чистый нокаут и победа за ним. И вот эта уверенность в победе, возможно, и отнимает самое увлекательное, что, вероятно, есть в боксе. Закончил Пад. Ничего. Надеюсь, встреча с Джимом Хенфордом тебя разодорит, сказал Стюбнер. Пад улыбнулся, но ничего не сказал. Расскажите побольше о себе. Вы просила Расскажите подробнее, что вы чувствуете во время боя? И тут под поразил не только своего менеджера и мисс Сэнгстер, но и сам поразился, как это он вдруг выпалил. По правде сказать, мне не об этом хочется говорить с вами. Ведь мы, наверное, можем рассказать друг другу много более важного интересного. Вот я он вдруг замолчал, понимая, что он говорит, но не отдавая себе отчета, почему он вдруг так заговорил? Да-да, горячо подхватила она. Вы правы, только тогда и получается интересное интервью, когда человека видишь по-настоящему. Нопад опять ушёл в себя, а Стюбнер Забросал ее цифрами, сравнивая объем, вес, рост своего чемпиона Сенду с Энду, грозой Турции Джеффрисом и другими современными тяжеловесами. Но от Сенкстер скучно было слушать его, и она этого не скрывала. Случайно ее взгляд остановился на сборнике сонетов Шекспира. Она взяла книгу и вопросительно взглянула на Стюбнера. "Это Пат читает", сказал тот. "Помешан на стихах, занимается цветной фотографией, бегает по выставкам и все такое. Только ради бога, не пишите об этом. Вы всю его репутацию погубите". Мод Кукареизмна посмотрела на Пата, и он совсем смутился. "Какая прелесть", подумала она. "Он, этот гигант" Король боксеров, грубок как мальчишка, читает стихи, ходит на выставки и занимается цветной фотографией. Нет никакого лютого зверя тут и в помине нет. Она поняла, что и робеет он от застенчивости и впечатлительности, а вовсе не от тупости. Сценареш Шекспира. Да, в это нужно вникнуть по-настоящему. Но Стюбнер не дал им сказать ни слова и опять забросал ее своими дурацкими цифрами. Однако через несколько минут она сама того не сознавая вдруг затронула самую животрепещущую тему. Когда она узнала, что он читает сонеты, в ней снова шевельнулось то мгновенное острое влечение к нему, которое она испытала при встрече. Этот великолепный стан, прекрасное лицо, эти губы такие целомудренные, и эти ясные глаза, высокий спокойный лоб под светлым коротким ежиком, Атмосфера здоровья и чистоты, которая окружала юношу, весь он неудержимо и почти подсознательно притягивал ее так, как никогда до сих пор не притягивал ни один человек. И в то же время она не могла отмахнуться от скверных сплетен, которые ей пришлось услышать еще вчера в редакции курьера. "Да, вы правы", сказала она. "Нам с вами действительно есть о чем поговорить. Меня мучает одна мысль. Помогите мне разобраться. Поможете?" В ответ Пад наклонил голову. Можно я буду говорить откровенно, откровенно до грубости. В разговорах о боксе то и дело упоминают о каких-то заранее намеченных раундах, о каких-то ставках, пари. Правда, я никогда не обращала на это особого внимания, но мне казалось, что люди принимают как должное всякое жульничество и обман, связанный с боксом. И вот, глядя на вас, я никак не могу понять, Неужели вы можете участвовать в обмане? Можно допустить, что вы любите спорт ради спорта, ну и ради денег, которые он вам приносит. Но мне совершенно непонятно. Да тут и понимать нечего, перебил ее Стюбнер, заметив, как мягкая снисходительная улыбка тронула губы Пата. Все это сказки, болтовня про подтасовки, договоренности и всякую прочую галиматию. ерунда все это, мисс Энкстер, уверяю вас. Дайте я вам лучше расскажу, как я открыл мистера Глендена. Получаю я письмо от его отца. Но, Мот Энкстер, не так-то легко было отвлечь. Она обратилась прямо к пату. Слушайте, я отлично помню один такой случай. Несколько месяцев назад Я забыла, кто там выступал. Один из сотрудников курьера сообщил мне, что завтра выиграет большие деньги. Не то, что надеется выиграть, нет, прямо так и сказал: "Выиграю". Объяснил, что ему кое-что подсказали и что он ставит на определенное число раундов. Он мне точно сказал: "Матч закончится на девятнадцатом раунде". Разговаривали мы с ним накануне боя. А на следующий день он торжествовал и сразу объявил мне, что матч действительно закончился на том самом раунде. Я как-то над этим и не задумалась. Меня бокс тогда совершенно не интересовал, а теперь интересует. Тот случай вполне соответствовал моему, правда, довольно смутному представлению о боксе. Как видите, не все тут выдумки и сказки. Правда? Я помню этот матч, сказал Гленден. Дрался с Сэм и Маргозер. И действительно, закончили на девятнадцатом раунде, Сэм. Она говорит, что ей накануне назвали именно этот раунд. Как вы это объясните, Сэм? А как объяснить, если человек вытащит в лотерее счастливый билет, уклончиво сказал Стюбнер, торопливо соображая, как бы ему получше выпутаться. В этом-то все дело. Если, как следует разбираться в боксе, учитывать состояние боксера и его опыт, знать все правила, весь ход состязания, то нетрудно точно предсказать число раундов. Предсказывают же люди, какая лошадь придет на скачках первой. И выигрывают иногда при этом один Насто. И не забывайте главного. На каждого выигрывшего приходится свой проигравший, тот, что не сумел угадать нужный раунд. Нет, мисс Энгстер, клянусь честью, что всякие сделки, всякое мошенничество в боксе это до этого просто не существует. — А ваше мнение мистер Гленден?" спросила она. "Он вполне со мной согласен", перехватил ответ Тьюбер. "Он знает, что я говорю правду, чистую правду. Сам он всегда дрался чисто и честно". "Верно я говорю, Пад". "Да, верно", подтвердил Пад. И самое странное, Мот Сенткстер была убеждена, что он не лжет. Она провела рукой по лбу, будто прогоняя назойливую мысль, не дающую ей покоя. слушайте", сказала она. "Вчера вечером тот же сотрудник говорил мне, что и ваш предстоящий матч предрешен вплоть до того раунда, на котором он кончится". Стюбнер с перепугу не знал, что и сказать. Но Пат предупредил его «Лжет он, ваш сотрудник, прогремел он полным голосом. Но ведь про тот матч он не лгал? с вызовом бросила она. На каком раунде, по его словам, закончится моя встреча с Натом Пауэрсом? Но тут Стюбнер вмешался со всей решительностью, он даже не дал ей ответить. Что за чушь, Пад? крикнул он. Замолчи! Все это обычные сплетни, слухи. Давайте лучше закончим интервью. Гленден даже не взглянул в его сторону. Он пристально смотрел на девушку, и глаза у него были совсем не те, синие и ласковые. В их взгляде было что-то суровое, повелительное. Теперь она знала твердо, что случайно напала на след какого-то потрясающего открытия чего-то такого, что ей все объяснит. Она вся затрепетала от повелительного взгляда и голоса Пата. Вот настоящий мужчина. Он-то сможет взять жизнь в руки и вырвать у нее все, что захочет. Так на каком раунде? Как вам сказал сотрудник, властно спросил он. Да брось-то эти глупости ради всего святого. — опять перебил Стюбнер. Дайте же мне ответить, попросила имот Сэнкстер. Я и сам могу поговорить с Мисс Сэнкстер, добавил Гленден. Уйдите-ка отсюда, сэм. Ступайте, займитесь фотографом. Минуту оба молча, с напряжением смотрели друг другу в глаза. Потом Менеджер неспиша подошел к двери, открыл ее, остановился и стал слушать. "Ну, какой же раунд? Надеюсь, что я не ошибаюсь". ее голос дрогнул. "Но, по-моему, он сказал на шестнадцатом раунде". Она увидела, как удивление и гнев отразились на лице Глендена. Как он с возмущением и укором посмотрел на Стюбнера и поняла, что удар попал в цель. Да, Глендон имел все основания рассердиться на Стюбнера. Он помнил, как разговаривал с ним, и как они решили дать публике за ее деньги волю полюбоваться дракой. Но зря не затягивать матч и закончить его на шестнадцатом раунде. И вдруг приходит женщина из редакции газеты и называет именно этот раунд. У Стюбнера, стоявшего в дверях, был совершенно растерянный вид. Он побледнел и с трудом держал себя в руках. Я с вами потом поговорю, бросил ему Пат. Закройте-ка за собой дверь. Дверь закрылась. Они остались вдвоем. Гленден молчал, по лицу его было видно, как он расстроен и огорчен. — Ну что? спросила Мот. Он поднялся, посмотрел на нее с высоты своего роста, потом опять сел и стал кусать пересохшие губы. Одно я вам могу сказать, проговорил он решительно. На шестнадцатом раунде матч не закончится. Она промолчала, но ее недоверчивая ироническая улыбка обидела его. Погодите, мисс Сэнкстер, вы сами увидите, что ваш редактор ошибся. Вы хотите сказать, что измените программу? вызывающе спросила она. Он вздрогнул от ее слов, как от удара. Я не привык лгать, сказал он холодно. Даже женщинам. Да вы мне и не солгали. Однако вы не отрицаете, что программа будет изменена. Может быть, это глупо с моей стороны, мистер Гленден, но я право не вижу разницы, на каком раунде закончится бой. Важно, что этот раунд заранее предрешен и кому-то известен. Нет, Я назову этот раунд только вам, и ни одна живая душа об этом не узнает. Она пожала плечами, улыбаясь. Вот так на бегах подсказывают фаворита. ведь это обычно так и делается, не правда ли? Но вообще-то я не столь уж глупа. Я понимаю, что тут что-то неладно. Почему вы рассердились, когда я назвала раунд? Почему вы накинулись на своего менеджера? Зачем вы его выгнали отсюда? Вместо ответа Гленден подошел было к окну, как будто хотел посмотреть на улицу. Потом передумал, обернулся к Мот. И она, даже не глядя, почувствовала, что он изучает ее лицо. Он снова подошел к ней, сел на место. Вы подтвердили, что я вам не лгал, мисс Энкстер. Вы были правы. Я не врал. Он остановился, словно с трудом подбирая верные слова для объяснения. Можете вы поверить тому, что я вам скажу? Поверите слову честному слову боксера. Она серьёзно кивнула головой, глядя ему прямо в глаза. И веря до глубины души, что он ей скажет одну только правду. Я всегда дрался честно и правильно. Никогда я не тронул ни одного грязного доллара, не участвовал ни в одной грязной сделке. Теперь дальше. Ваши слова были для меня настоящим ударом. Не знаю, как это все понять. Я не могу так сразу объяснить, в чем дело. Я просто не понимаю. Но что-то тут нечисто. И это меня мучает. Понимаете, мы со Стюбнером действительно обсуждали предстоящий матч и решили между собой, конечно, что я закончу его на шестнадцатом раунде. И вдруг вы назвали тот же раунд. Откуда же узнал сотрудник вашей редакции? Ясно, не от меня. Значит, выдал Стюбнер. — Если если только он вдруг остановился, словно решая задачу. Если только ваш сотрудник и впрямь не угадал на свое счастье. Я никак не могу понять. Придется мне понаблюдать, выждать, разобраться, в чем дело. Но все, что я вам сказал, чистая правда. Вот вам моя рука. Он снова встал во весь рост и наклонился к девушке. Она поднялась ему навстречу, и ее маленькая рука потонула в его огромной ладони. Они посмотрели друг другу в глаза прямо и откровенно, и вдруг невольно взглянули на свои руки. Никогда в жизни мод Так отчетливо не ощущала, что она женщина. Таким поразительным символом мужского и женского начала казались эти соединенные руки. Нежные, хрупкие женские пальцы в тяжелой сильной мужской ладони. Гленден заговорил первым. Как легко сделать вам больно, сказал он. И она почувствовала как его крепкое пожатие превращается в ласковое прикосновение. Ей вдруг вспомнился рассказ из истории про прусского короля и его великанов гвардейцев. и, засмеявшись нелепой и неожиданной ассоциации, она отняла руку. Хорошо, что вы пришли сегодня, сказал он, и тут же неловко стал объяснять свою мысль. В то время, как его глаза, полные горячего восхищения, говорили совсем другое. Я я хочу сказать, я потому рад, что вы, может быть, открыли мне глаза на всякие махинации, которые проделывали вокруг меня. Но вы меня поражаете, настаивала она. Я была уверена, что всякие сделки и подтасовки в профессиональном боксе вещи само собой разумеющиеся. И мне абсолютно непонятно, каким образом вы, один из главных участников, могли оставаться в таком неведении. Мне казалось вполне естественным, что вы все это знаете. А теперь вы убедили меня, что вам эти проделки и не снились. Нет, Вы очевидно совершенно не похожи на других боксеров. Он утвердительно кивнул. Видно так оно и есть. А вышло это из-за того, что я держусь в стороне от всей этой компании, и от других боксеров, и от их хозяев. Да и вообще от всех любителей спорта. Им легко было одурачить меня. Но мы еще посмотрим. Окончательно они меня одурачили или нет? Погодите, я сам во всем разберусь. И все измените? Взволнованно спросила она. Ей казалось, что он может сделать все, что захочет. Нет. все брошу. Если игра нечестная, я не желаю в ней участвовать. Но одно могу сказать вам наверняка. Этот мой матч с Натом Пауэрсом На шестнадцатом раунде не окончится. Если вашего сотрудника и вправду кто-то предупредил, то он и все они останутся в дураках. Не стану я его нокаутировать на шестнадцатом. Я ему дам продержаться до двадцатого. Вот увидите. Значит, мне ничего не говорить в редакции. Она встала, собираясь уходить. конечно, не говорите. Если тот сотрудник просто гадает, ну что ж, пусть надеется на счастье. А если тут замешано какое-нибудь мошенничество, пусть проиграет, так ему и надо. Но пусть это останется нашей с вами тайной. Знаете, что я сделаю? Я назову вам раунд. Не буду я держаться до двадцатого раунда. Выбью НАТО Пауэрса на восемнадцатом. А я никому об этом ни слова, пообещала она. У меня к вам еще одна большая просьба, нерешительно сказал Пад. Очень-очень большая просьба. Он увидел по ее лицу, что она уже согласна, и продолжал: Конечно, я понимаю, что вы ничего не напишите в интервью об этих подтасовках, но я прошу не только об этом. Мне вообще не хочется, чтобы вы обо мне писали. Ее проницательные серые глаза пристально взглянули на него, и неожиданно для самой себя, она вдруг согласилась. "Ну, конечно", сказала она. "В газете ничего не будет. Я не напишу ни строчки". "Я так и знал", просто подтвердил он. В первую секунду мод была разочарована. Как это он ее не поблагодарил? Но тут же обрадовалась, что он не произнес ни слова благодарности. Она почувствовала, что он хочет придать совсем другое значение этой их короткой встрече и смело решила все выяснить. А "Откуда же вы знали?" спросила она. Сам не понимаю", он тряхнул головой. Не могу объяснить. Это как-то ясно само собой. Мне кажется, я вообще много чего знаю о нас обоих. Ну почему вам не хочется, чтобы напечатали интервью? Как говорит ваш менеджер, реклама отличная. Знаю, медленно сказал он. Но мне не хочется быть связанным с вами таким образом. Мне было бы обидно, если бы появилось интервью. Не хочется думать, что я познакомился с вами только как с репортером. Хотелось бы вспоминать эту нашу встречу просто как встречу двух людей, мужчины и женщины. Не знаю, понимаете ли вы, о чем я. Но я так чувствую. Хочу вспоминать нашу встречу только как встречу мужчины с женщиной при этих словах он посмотрел на нее так, как смотрит мужчина на женщину она ощущала его силу, его порыв и ей самой было странно, что она не может сказать ни слова от неловкости и смущения и это ему человеку прославившемуся своей неловкостью и молчаливостью нет он умел выражать свои мысли гораздо откровеннее гораздо убедительнее чем многие другие И ее поражало что она внутренне до конца убеждена что в нем говорит наивная искренность и непосредственность а не притворство не поза он проводил её к машине И снова удивил ее на прощание. Когда их руки сошлись в пожатии, он вдруг сказал: "Мы еще с вами встретимся. Я хочу вас видеть. И я чувствую, что мы еще не все сказали друг другу". И когда ее машина отъехала, она испытала такое же чувство. Да, она еще непременно встретится с ним с этим человеком, так задевшим ее воображение, с Патом Гленданом, королем боксеров, лютым зверем. В тренировочной пате уже ожидал злой и растерянный Стюбнер. "Ты и зачем меня выставил?" сердито спросил он. "Теперь нам конец. Черт знает, что ты натворил!" Главное, никогда раньше ты не разговаривал с репортерами наедине. Вот увидишь, что будет, когда напечатают интервью. Глендом взглянул на него спокойно и насмешливо. Повернулся было к двери, но передумал и остался. Никакого интервью не напечатают, сказал он. Стюбнер удивленно поднял брови. Я сам ее просил, объяснил Гленден. Стюбнера просто взорвало. Так она и откажется от лакомого кусочка. Гленден смерил его ледяным взглядом, и голос его зазвучал резко и неприятно. Сказано не напечатают. Она мне обещала. Вы что же хотите сказать, что она лжет? Древний ирландский огонь вспыхнул в его глазах. Кулаки бессознательно сжались в страстном гневе. И Стюбнер, знавший силу этих кулаков и характер этого человека, уже ни в чем не посмел сомневаться. Глава 7. Стюбнеру не трудно было догадаться, что Глендон намерен продлить матч хотя никак не удавалось выпытать на каком раунде под собирается этот матч закончить тогда Сэм, естественно, не стал зря тратить время и частным образом кое о чем договорился с Натом Пауэрсом и его менеджером у Пауэрса были свои верные поклонники, ставившие на него, да и синдикат игроков, куда входил Сэм, нельзя было лишить обычного куша В тот вечер, когда был назначен матч, Мот Сэнгстер решилась на поступок уже окончательно нарушающий все правила приличия. Хотя никто о нем не разболтал, и общество шокировано не было. Сотрудник редакции провел ее под своим покровительством на место у самого ринга. Волосы и лоб она спрятала под широкополой мягкой шляпой, а длинное мужское пальто закрывали ее всю до самых пят в густой толпе никто ничего не заметил и даже газетчики хотя и сидели на скамьях прессы прямо против мод совсем не узнали ее. по новым правилам никаких предварительных выступлений не полагалось и не успела мод сесть как рев и аплодисменты встретили появление НАТО пауэрса Он шел по проходу, окруженный секундантами. И девушка почти со страхом смотрела на его огромную тушу. Но он, ухмыляясь бурным приветствием публики, нырнул под канат с такой легкостью, будто весил в половину меньше. Красотой он похвалиться не мог. Все в нем говорило о его профессии, о присущей ей зверской грубости и расплющенные уши и сломанная переносица видно, хрящи были так исковерканы, что никакое искусство хирурга не смогло бы восстановить форму носа. Снова взрыв аплодисментов и крики. Это приветствовали выход Глэндона. И Мот с волнением следила, как он нырнул под канат в свой угол. Прошла скучная церемония представлений, взаимных приветствий и вызовов. И только тогда боксеры сбросили халаты и в одном ринге встали лицом к лицу. Сверху их заливал яркий свет юпитеров. Готовилась киносъемка. И смотря на обоих противников, так непохожих друг на друга, мод угадывала чистокровную породу в пати а лютого зверя в Пауэрсе. Оба, как нельзя лучше, воплощали эти два понятия. Глендон, безукоризненно сложенный, с тонким лицом, весь плавный, мощный, прекрасный. И Пауэрс, почти бесформенный, узловатый, густо порошиший шерстью. Когда оба застыли в позиции перед камерой кинооператора, Гленден случайно посмотрел под канат и остановил взгляд на лице девушки. И хотя он ничем не подал виду, сердце у нее дрогнуло. Пат явно узнал ее. Но тут прозвучал гонг, распорядитель крикнул: "Время!" и бой начался. Это был великолепный матч, ни крови, ни грубых ударов, оба противника бились ловко, умело. В начале первого раунда они только прощупывали друг друга, но для Мо Ценстер вся эта игра, ложные выпады, хлопки перчаток, все казалось необыкновенно увлекательным. А потом, во время самых решительных схваток, ее спутнику то и дело приходилось касаться ее плеча, чтобы сдержать ее и напомнить, кто она такая и где находится. Ауэрс боролся легко и чисто, как и подобало победителю в десятках состязаний, и его восторженные поклонники аплодировали каждому искусному выпаду. Но он зря не расходовал силы и только иногда в напряженной схватке дрался так, что вся публика с ревом вскакивала на ноги, в уверенности, что он сейчас положит противника. Именно в такой момент Когда Мод, по неопытности, не могла понять, что Гленден только что ушел от серьезной опасности, сотрудник редакции наклонился к ней и сказал: "Пат непременно победит. Будьте уверены. Он бьет наверняка, ему никто не страшен. но побьет он Пауэрса на шестнадцатом раунде, не раньше. А может быть и позже", ответила Мод. Она чуть не расхохоталась, когда ее спутник решительно отвел это предложение. Ей-то лучше было знать. Пауэрс славился своим умением наступать на противника без передышки, от раунда к раунду. И Гленден охотно принимал эту тактику. Защищался он изумительно и только изредка, чтобы подогреть интерес в публике, переходил в наступление правда пауэрс заранее знал что ему предстоит нокаут но все же он достаточно давно выступал на ринге и понимал что незачем ему отказываться от победы если представится возможность слишком часто его самого подводили и предавали чего же ему стесняться с другими удастся нокаутировать противника Хорошо, и пусть весь синдикат проваливает к чертям. Благодаря ловкой подготовке в печати, публика была убеждена, что наконец-то глендон младший встретил более сильного противника. Но в душе Пауэрс отлично сознавал, что на сей раз он сам столкнулся со своим победителем. Не разборной схватки он чувствовал тяжесть его кулака и знал, что пад нарочно смягчает силу удара. Для самого Глендена несколько раз во время боя наступали такие моменты, когда малейшая оплошность, малейший просчет могли подставить его под удар тяжелого как молот, кулака противника и принести ему поражение. Но в нем жила почти сверхъестественная способность точно ощущать время и дистанцию. И он не терял уверенности в себе, хотя несколько раз попадал в очень трудное положение. Никогда еще он не проигрывал, ни разу не был сбит с ног и всегда чувствовал себя настолько сильнее противника, что даже не помышлял о нокауте. К концу пятнадцатого раунда оба бойца были в отличной форме. Разве только дыхание у Пауэрса стало чуть прерывистее. И многие зрители в первых рядах уже бились об заклад, что он выдохнется. Перед ударом гонга, возвестившим шестнадцатый раунд, Стюбнер наклонился к самому уху Глендена, сидевшего в углу, и прошептал: Возьмешь его сейчас, а?" Гленден только тряхнул головой и насмешливо расхохотался в лицо перепуганному менеджеру Прозвучал гонг, и с первой секунды шестнадцатого раунда пад с удивлением почувствовал, что Пауэрс разошелся вовсю. Настоящий вихрь ударов обрушился на Глендона, и он с трудом избегал серьезных повреждений. Он блокировал удары, входил в клинч, уклонялся, отступал, а противник прижимал его к канату и встречал новым градом ударов. Как только он бросался в центр ринга, при этом Пауэрс неоднократно открывался кулаку противника, но Глендом никак не желал нанести свой знаменитый молниеносный удар. Он приберегал этот удар для восемнадцатого раунда. За весь бой он ни разу не выказал всю свою мощь, ни разу не ударил в полную силу. В течение первых двух минут Пауэрс не давал Пату передышки. Он словно с цепи сорвался. Еще минута, раунд будет окончен, и синдикат игроков потеряет все ставки. Но эта минута так и не наступила. Вот боксеры сошлись в клинче посреди ринга, в самом обыкновенном клинче, каких уже было много. Пауэрс рвался и нажимал все крепче. Гленден отвел его ударом левой, коротким и легким ударом в скулу. Таких ударов, по ходу боя, он уже наносил десятки. К величайшему своему удивлению, он почувствовал, как Пауэрс сначала повис у него на руках, потом стал опускаться все ниже, словно его не держали, обмякшие дрожащие ноги. С грохотом упал он на пол, перевернулся на бок и остался лежать без движения, закрыв глаза. Судья, склонившись над ним, отсчитывал секунды. При возгласе девять Пауэрс затрепетал так, будто тщетно пытался встать. Десять и аут! крикнул судья. Он схватил руку Глендена и высоко поднял ее над беснующимся залом, в знак того, что Пад победил. Впервые в жизни Пад растерялся на ринге. Его удар не мог нокаутировать противника. Гленден готов был поручиться головой, ведь он ударил не в челюсть, а просто сбоку по скуле. Он знал, что удар пришелся именно по лицу, безвредный удар. А между тем его противник упал. Как здорово он разыграл нокаут. С каким артистическим стуком он грохнулся на пол. Для публики это был несомненный нокаут, и кинооператоры закрепили эту комедию на пленке. Да, редактор правильно все предвидел. И какое же это оказалось жульничество. Гленден посмотрел под канат, прямо в лицо Мод Сенкстер. И она тоже смотрела на него в упор, но глаза у нее были холодные и чужие, будто она не узнает его, не видит. Встретив его взгляд, она небрежно отвернулась и что-то сказала своему соседу. Секунданты Ти Пауэрса вынесли его на руках казалось это бесчувственный труп а не живой человек секунданты глэндена уже бежали к нему с поздравлениями но всех опередил стюбнер с сияющей физиономией он охватил обеими руками правую перчатку глэндена и закричал молодец па я так и знал сделаешь глэнден вырвал руку И впервые за все годы, которые им пришлось провести вместе, Стюбнер услыхал, как Пат выругался. Убирайтесь к чертовой матери, буркнул он и протянул руки секундантом, чтобы те сняли с него перчатки. Глава 8. В этот вечер Выслушав безапелляционное утверждение редактора отдела, что на свете нет ни одного честного боксера, Мод Сенкстер тихонько поплакала в подушку, потом разозлилась и наконец заснула. Горько негодуя и на себя, и на боксеров, и на весь мир в целом. На следующий день она села писать статью о Генри Адисоне, который Так и не суждено было увидеть свет. Занималась она в кабинетике, выделенном для нее в редакции «Курьеры». Тут все и произошло. Отложив на минуту статью, Мот смотрела на заголовок в дневном выпуске. Объявляли о матче Глендена с Томом Кеннемом. Как вдруг мальчишка-рассыльный подал ей карточку. Мот прочла имя Глендена. Скажи, что я занята, приказала она мальчику. Тот через минуту вернулся. Он сказал, что все равно войдет сюда. Только лучше бы вы ему сами разрешили. А ты сказал, что я занята, спросила она. Как же сказал? А он говорит, что все равно зайдет». Мот промолчала. Но мальчик в полном восторге от настойчивого посетителя объяснил, захлебываясь и торопясь: "Я его знаю, он сильнее всех. Захочет, такого тут наделает, что всю редакцию разнесет. Это же Гленден младший, тот, что вчера победил". "Ну что поделаешь?" зови его. "Зачем нам нужно, чтобы разнесли всю редакцию?" Она даже не поздоровалась с Патом, когда он вошел. Хмурая и неприветливая, как ненастный день, она не предложила ему сесть, не подняла на него глаз. Она осталась сидеть за своим столом в полуоборота, ожидая, пока он скажет, зачем пришел. Он не подал виду, насколько его обидело это презрительное отношение, а прямо приступил к делу. Мне надо с вами поговорить, сказал он сухо. Про матч. Он окончился на том самом раунде. Мот пожал плечами. Я так и знала. Нет, не знали, возразил он. И вы не знали, и я не знал. Она повернулась и посмотрела на него с подчеркнуто скучающим видом. — Да стоит ли об этом вспоминать?" бросила она. "Профессиональный бокс это профессиональный бокс, и мы все понимаем, что это значит. потому то матч окончился именно на том самом раунде, как я вам говорила". "Верно," сказал он. "Но вы не могли знать, что так будет. Во всем мире только мы с вами твердо знали" что я не выбью Пауэрса на шестнадцатом раунде. Она промолчала. Ведь знали, правда? Голос его звучал властно и требовательно. И когда она снова упрямо промолчала, под подошел к ней вплотную. Отвечайте. Знали? Она кивнула. Но все же он был нокаутирован именно на этом раунде, настойчиво повторила она. Нет, не был. Он вообще не был нокаутирован. Понимаете или нет? Я вам сейчас все объясню. Только выслушайте меня. Я вам не солгал. Понимаете? Не солгал. Я был болваном, и они меня провели. Да заодно со мной и вас. Вам показалось, что вы сами видели нокаут. А мой удар был слишком слад для этого, да и попал я не по опасному месту. Пауэрс просто притворился. Он разыграл нокаут, понятно. Пат остановился и выжидательно посмотрел на Мот. И вдруг, по побиениею сердца, по внутреннему трепету она поняла, что верит ему безоговорочно. И ей сразу стало тепло и радостно от того, что вернулось это доверие к нему, к чужому ей человеку, которого она видела всего второй раз в жизни. "Ну так как же?" спросил он, и от этого властного голоса что-то еще более сокровенное дрогнуло в ней. Она встала и протянула ему руку: "Я вам верю" сказала она: И "Я рада, так рада". Он задержал ее руку гораздо дольше, чем она ожидала. Под его загоревшимся взглядом бессознательно вспыхнули в ответ и ее глаза. "Вот это настоящий человек", впервые в жизни подумала она. Она первая опустила глаза, его взгляд последовал за ними. И оба, как и в тот раз, посмотрели на крепко сжатые руки. Невольным движением он порывисто всем телом подался к ней, как будто хотел обнять ее, и сразу с видимым усилием сдержал свой порыв. Она поняла все, почувствовала, как его рука притягивает, привлекает ее, и к своему великому изумлению. Ей вдруг захотелось подчиниться. Неудержимо захотелось почувствовать сильное объятие этих рук. Будь он настойчивее, она не стала бы сопротивляться. И когда он овладел собой, и сжав ее руку так, что чуть не раздробил пальцы, отпустил, нет, почти что оттолкнул ее, Мот почувствовала, что у нее кружится голова. Боже мой, шепнул он. Да вы созданы для меня. Он отвернулся, провел ладонью по лбу. Она чувствовала: если он посмеет пробормотать хоть одно слово извинения или оправдания, она возненавидит его навсегда. Но какое-то безошибочное чутье руководило им, когда дело касалось Мод. Он понимал, Как вести себя с ней? Она снова села к своему столу, а он, повернув стул так, чтобы видеть ее, сел напротив. Вчера я весь вечер пробыл в турецких банях, сказал он. Я послал за одним стариком, бывшим боксером. Он старинный приятель моего отца. Я был уверен, что нет таких вещей, которых он бы не знал про бобс и я заставил его рассказать мне все. самое смешное я его никак не мог убедить что не знаю того о чем спрашиваю он назвал меня лесным зверёнышем оно и правильно ведь я вырос в лесу и только и знаю что лес зато в этот вечер старик меня кое-чему научил бокс, оказывается, грязное дело хуже, чем вы думаете. Выходит так, что все, кто с ним связан, жулики. Начиная с чиновников, разрешающих состязания, все берут взятки, все рвут друг у друга, менеджеры, устроители, распорядители, сами боксеры. каждый старается урвать свое, а потом обдирают публику. С одной стороны, это целая система, а с другой вы знаете, что значит обставить. Она кивнула головой. Так вот, они никогда, не упускают случая обставить друг друга и где только можно ведут двойную игру. У меня горло сдавило, когда я слушал старика. Сколько лет я варился в этом котле? И даже не подозревал, что творится. Действительно, лесной звереныш, не иначе. Но теперь я, по крайней мере, понял, как меня дурачили. Сила во мне такая, что со мной никому не справиться. Я непременно побеждал. И благодаря Стюбнеру от меня скрывали все махинации. Сегодня утром Я прижал к стенке Спайдер-Олша и заставил его выложить все. Он мой первый тренер. Понимаете, он-то и выполнял все Стюбнеровские указания. Меня держали в полном неведении. С другими боксерами и любителями я не знался. Время проводил на охоте, на рыбной ловле, возился с фотоаппаратом и все такое. Знаете, как Олш и Стюбнер звали меня между собой девочка мне Олж только утром это сказал он будто зуб у меня выдернул ну что ж выходит они были правы я и был этаким невинным барашком стюбнер и меня втянул в свои мошеннические проделки только я об этом понятия не имел Теперь-то задним числом я понимаю, что он со мной делал. Но раньше у меня и тени подозрения не было. Слишком мало меня интересовал бокс, понимаете? Родился я с крепким телом и ясной головой, вырос на вольном воздухе, а учил меня мой отец. Другого такого знатока бокса свет не видел. Вот почему мне все давалось так легко. Ринг меня не захватывал, ведь я никогда не сомневался в исходе боя. Но теперь кончено. Муд молча показала на объявление о матче с Томом Кеннемом. Это работа Стюбнера, объяснил Пат. Он с полгода как затеял этот матч, а мне дела нет. Уезжаю в горы. Я с боксом покончил. Она посмотрела на недописанную статью на столе и вздохнула. Какие мужчины властные, проговорила она. Хозяева своей судьбы делают что им хочется. Ну, судя по тому, что я о вас слышал, вы тоже всегда делали, что вам хотелось. Это-то мне в вас и нравится. Меня с первого раза поразило до чего мы с вами понимаем друг друга? Он вдруг оборвал фразу и посмотрел на муд с загоревшимися глазами. Заодно я благодарен Рингу, сказал он. За то, что мы с вами встретились. А когда находишь женщину, ту самую, единственную, остается только одно схватить ее обеими руками и не выпускать. Знаете, что? Уедем вместе в горы. Словно громом ударили ее эти слова, и тут же она почувствовала, что ждала их. Сердце заколотилось так, что она дышала с трудом, но это было счастье. Вот оно, наконец, простое до примитивности то самое счастье. И вдруг все показалось ей сном. Разве случаются такие вещи с самой обыкновенной современной редакции? Разве так объясняются в любви? Нет, так бывает только на сцене или в романах. Он встал, протянул ей обе руки. "Я не смею", сказала она шепотом, — "И не ему, себе. Не смею". На миг в его глазах вспыхнуло презрение оно словно ужалило ее, и пад проговорил с откровенным недоверием вы бы все посмели вам бы только захотеть вы хотите она встала шатаясь, как во сне мелькнула мысль уж не гипноз ли это надо оглядеть знакомые вещи стоящие в комнате Надо вернуться к действительности. Но она не могла отвести глаза от Пата и сказать тоже ничего не могла. Он подошел к ней, рука его легла на ее плечо, и она невольно подалась к нему. Все это было сном, и не ей спрашивать, что это такое. Надо посметь, надо бросить вызов. Он прав. Она всегда решалась, стоило ей только захотеть. Да, она хочет уйти. Пат уже помогал ей надеть пальто. Вот она прикалывает шапочку, вот едва соображая, что делается, она уже выходит вместе с ним за дверь. Она вдруг вспомнила бегство герцогини, памятник и статую. Потом всплыли строчки стихов. Куда ж исчез наш Урен? прошептала она. На суше он или в море закончил он? И в этом мгновенном понимании, в этой родственности ощущения она как бы нашла оправдание своего безумия. У выхода из редакции, он поднял руку, чтобы вызвать такси, но она удержала его за рукав. Куда мы едем? чуть слышно спросила она. На пристань. Оттуда мы как раз поспеем на поезд в Сокраменто. Ну, я не могу так уехать. У меня у меня даже носового платка на смену нет. Он поднял руку и остановил такси прежде чем ответить. Мы купим все в Сокраменто. Мы там обвенчаемся и ночным поездом уедем на север. Я все устрою. С поезда дам телеграмму. Такси уже стояло у тротуара. Мот торопливо оглянулась на знакомую улицу, знакомую толпу и почти со страхом посмотрела в глаза Глендину. Но я вас совсем не знаю, проговорила она. Нет, Мы знаем друг о друге все, — сказал он. Она чувствовала, как его рука поддерживает и ведет ее, и ступила на подножку. В тот же миг дверца захлопнулась, и вот она уже рядом с ним, и машина мчит их по Маркер-стрит. Пат обнял девушку одной рукой, привлек ее к себе и поцеловал. И когда она опять смогла взглянуть ему в лицо, она увидела, что он медленно краснеет. Говорят, говорят, целоваться тоже наука, запинаясь, пробормотал он. Я ничего, ничего в этом не понимаю, но я научусь. Понимаете, вы вы первая За вас я ни одной женщины не целовал. Глава девятая. Там, где над девственной чащы дремучих лесов высится голый горбатый утес, у камней прилегли мужчины и женщины. Внизу на опушке леса паслись привязанные лошади. К каждому седлу были приторочены два небольших вьюка ровной громадой вставали деревья. На сотни футов поднимались они к небу, в обхвате не меньше восьми, а то и десяти и двенадцати футов. А попадались и совсем гиганты. Все утро путники ехали верхом по ущелью, сквозь непроходимую чащу, и только тут у скалы они впервые вышли из лесу. И только тогда увидали весь лес под ними вдаль, куда только хватало глаз, в красноватой дымке кряж за кряжем тянулись далекие горы. Не видно было ни конца, ни краю этим горам. Они вставали грядой до самого горизонта и таяли в тумане, а за ними смутно чудились бесконечные дали. И лес стоял сплошной стеной, простираясь на север, на юг, на восток и запад, нетронутый, нерушимый, мощным покровом одевал он землю. Не отрывая глаз, впитывали путники эту красоту, и рука мужчины крепко сжимала руку подруги. Так праздновали они медовый месяц тут, в краснолесье Мендочина. Они проехали верхом с Вьюками у седла от самой Шасты через перевалы вниз на глухое побережье без всякого плана просто ехали куда глаза глядят пока не придет в голову какой-нибудь другой маршрут Одежда на них была самая простая на ней видавший виды костюм защитного цвета на нем комбинезон и шерстяная рубашка Его загорелая шея была открыта, и весь он большой и сильный, казался настоящим лесным жителем. Под стать этим лесным гигантам жить с ним тут, в его лесу, было для нее настоящим счастьем. Да здесь еще изумительнее, чем ты обещал, милый ты мой великан, сказала она, опершись на локоть чтобы лучше видеть его. И мы тут вместе, вдвоем, видим все это. А сколько нам с тобой еще предстоит увидеть на свете, добавил он и, повернувшись к ней, взял ее руку в обе ладони. Нет, сначала побудем здесь, попросила она. Мне никогда не наскучит темный лес с тобой. Он легко выпрямился, сел и притянул ее к себе на колени. "Любимый мой", шепнула она. "А я-то уже потеряла надежду встретить настоящую любовь". "Я и не думал об этом. Наверное, чувствовал всегда, что встречу тебя". "Ты рада?" В ответ она только нежнее обвела руками его шею. И оба долго молча смотрели на необъятные леса и думали о своем. Помнишь, я тебе рассказывал, как я удрал от рыженькой учительницы? Тогда я и попал сюда в первый раз. Шел пешком, но для меня сорок-пятьдесят миль в день были игрушкой. Настоящий краснокожий, верно. А тебе я тогда и не думал. Дичи тут было мало, зато форели сколько угодно. Вот тогда я и жил на этих скалах. Я и мечтать не мог, что вернусь сюда с тобой. С тобой. Да ещё чемпионом бокса, подсказала она. Нет, об этом я совсем тогда не думал. Правда, отец мне всегда говорил, что так будет. И я ему верил. Знаешь, он был очень умный, большой человек. Но он не предполагал, что ты бросишь ринг. Не знаю. Он так тщательно скрывал от меня все темные стороны бокса, наверное, боялся за меня. Я ведь тебе говорил про его договор со Стюбнером. Отец особо оговорил в нем вопрос о сделках. Первая нечестная сделка И договор автоматически расторгается. И все таки ты хочешь драться с этим самым тоном Кеннемом? Стоит ли? Он пристально поглядел на нее. — А ты не хочешь? Любимый мой, я хочу, чтобы ты делал все, что тебе угодно. Ей самой вдруг показалось странным, что это говорит она чуть ли не самая прямое и своевольная из сэнкстеров но она чувствовала что говорит правду и это ее радовало вот будет потеха сказал он не понимаю какая тут может быть особенная потеха я и сам еще как следует не придумал ты мне можешь помочь во-первых я обязательно обставлю из тюбнера И синдикат игроков. Я их здорово разыграю. Уложу Кеннама в первом же раунде. По-настоящему буду злой. Первый раз в жизни. Бедняга Том Кеннн. Придется ему быть главной жертвой, хотя он не хуже всех остальных жуликов. Понимаешь, я собираюсь сказать речь на ринге. Этого еще не бывало, но успех будет потрясающий. Я открою публике все тайны бокса. Бокс дело чистое, отличный спорт, но они превратили его в коммерческую игру, а это все губит. Смотри-ка, я уже перед тобой начинаю говорить речь, как на ринге. Вот бы мне пойти послушать", сказала она. Он посмотрел на нее, словно взвешивая все за и против. Я был бы только рад. Но, видно, так гладко не сойдет. Неизвестно, что может случиться, когда я заговорю. Зато обещаю, как только все кончится, я прибегу к тебе. И это будет последнее выступление Глендана младшего на ринге. Самое последнее. Но ведь ты никогда в жизни не говорил речей, милый, сказала она с сомнением. А вдруг провалишься? Он решительно тряхнул головой. Ведь я ирландец, а какой ирландец не умеет говорить? Он вдруг расхохотался. Стюбнер считает, что я спятил. Говорит, женатый человек тренироваться не может. Да что он понимает в женитьбе? Во мне, в тебе? Он вообще только одно понимает: скупать недвижимость да заранее подстраивать матчи. Вот я ему покажу на этот раз и бедному Тому тоже. Право, мне жаль Тома. Видно, мой дорогой, лютый зверь на этот раз и вправду собирается лютовать и зверствовать, сказала она. Он рассмеялся. Постараюсь. Последнее выступление, понимаешь, последнее. А потом ты, ты одна. Но может быть, тебе хочется, чтобы я вообще не выступал? Тогда скажи. Как не хочется? Ведь я люблю моего великана таким, какой он есть. Пусть и будет самим собой. Если тебе нужно выступать, значит и мне это нужно. И для тебя, и для себя. Ну вот представь себе, я вдруг скажу: "Хочу поступить на сцену или поехать на Тихий океан, на Северный полюс". Он ответил вдумчиво и серьезно. — Конечно, я бы сказал: делай, как знаешь. Ты это ты. Всегда будь сама собой и делай, что хочешь. Я и люблю тебя за то, что ты это ты. И оба мы влюбленные дураки, прошептала она, когда он выпустил ее из объятий. Вот и чудесно, крикнул он. Он встал, измерил глазом высоту солнца и протянул руку к дремучему лесу, укрывшему цепи гор, озаренных закатом. Придется заночевать в лесу. До ближайшей стоянки миль тридцать, не меньше. Глава 10. Кто из любителей бокса Присутствовавших в тот вечер на Голденгейтском ринге забудет матч, когда Гленден младший нокаутировал Тома Кеннема. И еще одного боксера посильнее Тома Кеннема. Кто забудет, как пад в течение часа сдерживал огромный зал, где готов был вспыхнуть настоящий бунт, и как вслед за этим началось расследование. Проверка всех злоупотреблений на ринге и связанные с этим процессы комиссионеров и подрядчиков строителей. Словом, дело кончилось полным провалом всех, кто спекулировал на боксе. Эта история была для всех полнейшей неожиданностью. Даже Стюбнер ничего не подозревал. Правда, его питомец после истории с Натом Пауэрсом совсем вышел из повиновения удрал, женился, но все это уже отошло в прошлое. Как и надо было ожидать, Пат проглотил обиду, простил ту мошенническую проделку на ринге и вернулся к боксу. Голден-Гейтсский ринг был выстроен совсем недавно. Сан-Франциско никогда еще не видел такого гигантского здания. И этот матч был первым в новом зале. Все 25 тысяч мест были распроданы. Со всего мира съехались любители бокса, и за лучшие места платили по 50 долларов. Самый дешевый билет стоил 5 долларов. Знакомый гул аплодисментов встретил старейшего из судей, Билл Моргана, когда он, пройдя под канат, обнажил свою седую голову. Но только он раскрыл рот, раздался оглушительный треск. Это неподалеку от ринга провалился целый ряд скамей. Толпа громко захохотала, послышались шутливые соболезнования и советы пострадавшим, хотя никто не ушибся всерьез. Услышав треск сломанных скамей и бурный хохот зрителей, Дежурный капитан полиции многозначительно поднял бровь и покосился на своего помощника, в знак того, что надо быть начеку. Вечер обещает быть нелегким. Под громкие аплодисменты, ныряя друг за другом под канат, на ринг вышли семь маститых ветеранов бокса. Их представили публике. Все они были экс-чемпионами в тяжелом весе. Представляя их, Билли Морган не скупился на лестные характеристики. Одного он назвал честным Джоном, «надежным малым, другого бескорыстнейшим бойцом, какого свет не видел. И об остальных говорил так же пышно: герой сотен боёв, непобедимый, стойкий, самый сильный из всей старой гвардии. Единственный, кто всегда возвращался на ринг, самый боевой и храбрый, и наконец, орешек, который никому не разгрызть. Времени на это ушло порядочно. От каждого требовали слова, и все они что-то буркали и бормотали в ответ, краснея от гордости и неловко переступая с ноги на ногу. Дольше всех говорил «Надежный малый его речь длилась целую минуту потом их надо было фотографировать на ринге столпились все знаменитости чемпионы знаменитые тренеры опытнейшие секунданты распорядители и судьи шумели боксеры легкого и среднего веса передавали друг другу вызовы предложения матчей был тут и нат пауэрс требовавший реванша у Глендена младшего реванши требовали и все остальные светила бокса, которых побил Гленден каждый считал своим долгом вызвать Джима Хенфорда которому в свою очередь пришлось официально заявить что он согласен на встречу с тем кто победит в сегодняшнем матче гленден заревели зрители Кеннм. Завопили другие, стараясь перекричать первых. В самом разгаре этого неистового гамма провалился еще один ряд скамей, и законные владельцы билетов подняли страшный скандал, крича на капельдинеров, пропустивших за изрядную мзду толпы безбилетных. Капитан полиции спешно позвонил в управление требуя выслать дополнительные наряды. Публика веселилась, а когда Кеннэм и Гленден вышли с двух сторон на ринг, в зале поднялась настоящая буря. Добрых пять минут воздух дрожал от приветственных возгласов. На ринге, кроме участников, уже никого не оставалось. Гленден, окруженный секундантами, сел в свой угол. Стюбнер, как и всегда, стоял за его спиной сначала публики представили кенэма он потоптался на месте наклонив голову зрители кричали и шумели требуя от него речи кенэму пришлось выступать он запинался то и дело умолкал но все же сумел пробормотать две-три фразы я счастлив и горд что выступаю сегодня сказал он и воспользовался громом аплодисментов, чтобы выдавить из себя еще одну мыслишку. — Я всегда бился честно. Всю жизнь бился честно. Никто не будет отрицать. И сегодня буду биться изо всех сил. Верно том! заорали с мест. Мы тебя знаем! Молочина, том! Он урвёт свой кусочек сальца. Потом вышел Гленден, и от него потребовали речь, хотя это и было против правил. Обычно победитель в предыдущих боях никогда с речью не выступал. Билли Морган поднял руку, требуя тишины. И в притихшем зале загремел звучный и ясный голос Глендена. Все тут говорили, Как они горды и счастливы, что выступают перед вами. я этого не скажу. Он посмотрел на изумленных зрителей и нарочно сделал паузу, чтобы его слова дошли до их сознания. Я не горжусь и своими товарищами по профессии. Вы хотели, чтобы я сказал что-нибудь. Я вам и выскажу все!» Сегодня мое последнее выступление. После него я совсем ухожу с ринга. Вы спросите, почему? Я уже вам сказал. Мне не нравятся те, кто занимается боксом. Ринг стал прибежищем таких мошенников, что по сравнению с их выкрутасами даже пробочник покажется прямым. «Все прогнило, все продажно. Начиная с мелких профессиональных клубов и кончая сегодняшним матчем сдержанный гул удивления, нараставший в зале при этих словах перешел в настоящий рев. Послышалось шиканье, крики возмущения, возгласы: "Начинай матч! Давайте скорее! Почему не дерешься?» Гленден молча огляделся, И увидел, что главные зачинщики шума сами устроители матча: игроки и боксеры, сидевшие в первых рядах. Публика тоже разделилась. Половина кричала: "Матч!", остальные вопили: "Говори! Говори!". Десять минут буйствовал весь зал. Стюбнер, судья, владелец спортивного зала Все умоляли Глендена начинать матч. Когда он отказался, судья крикнул, что присудит победу Кэному, раз Гленден не желает драться. "Не имеете права", спокойно возразил Пад. "Только попробуйте, и я подам на вас жалобу во все суды. Да и публика не выпустит вас отсюда живьем, если вы лишите ее зрелищью". А драться я буду обязательно. Только сначала я кончу свое слово. Это против правил, крикнул судья. Неправда. Нет правила запрещающего выступать перед матчем. Сегодня все знаменитые боксеры выступали тут. Так то было несколько слов. Судье пришлось уже кричать Глендону прямо в ухо. А вы лекцию читаете? И лекции не запрещены, ответил — Ну-ка, Вы все уходите с ринга, не то я вас сам вышвырну". Устроитель матча наступал на него красный как рак, и пад, схватив его за шиворот, перекинул через канат. Публика взревела от восторга, увидев, как Гленден без всяких усилий одной рукой вышвырнул этого громадного толстяка. Еще больше народу стало требовать продолжения речи. Стьюбнер и владелец зала благоразумно отступили. Гленден поднял руки, прося слова. И тут заорали пуще прежнего те, кто требовал матча. Еще несколько рядов скамей подломилось, и люди, оставшиеся без места, Напирали на передние скамьи, пытаясь вкиснуться между сидевшими. А задние ряды, которым эта толкучка заслоняла ринг, орали и требовали, чтобы все сели. Гленден наклонился через канат и подозвал капитана полиции. Ему пришлось совсем перегнуться и кричать полисмену в самое ухо: "Если я не договорю, толпа разнесет зал!" крикнул он. Вам ее ничем не удержать, сами понимаете. Помогите же мне. Никого не пускайте на ринг, а я успокою толпу. Он снова встал посредине ринга и поднял обе руки. Хотите меня слушать? прогремел его голос. Сначала его услышали только две-три сотни сидевшие у самого ринга. Хотим! закричали они. «Кто хочет слушать, пусть заткнет глотку соседу. Его сразу послушались. и когда он повторил эти слова, они долетели уже и до самых дальних рядов. Он крикнул «Еще!» и «Еще!» раз. И постепенно ряд за рядом зал начал стихать. Слышалась только заглушённая перебранка, возня, толчки, даже падение чьего-то тела. Это каждый Утихамиривал своего буянившего соседа. И только этот шум затих, как с треском подломились скамьи у самого ринга. Новый взрыв хохота встретил это происшествие. Потом смех замер сам собой, так что все услыхали негромкий голос из задних рядов. "Говори, Глендон, слушаем тебя". Гленден чутьем понимал психологию толпы. Недаром текла в нем кельтская кровь. Он знал, что уже крепко держат в руках притихших зрителей, которые только что были буйной и дикой ордой. Для пущего воздействия он нарочно выдержал паузу, ровно столько, сколько нужно, ни секунды и больше. С Полминуты царила полная тишина. От нее становилось жутко. И как только вновь послышался легкий гул начинающегося волнения, Гленден заговорил. Кончу. Будем драться с Скайнемом, сказал он. Обещаю вам настоящую схватку. Вам такие матчи редко приходилось видеть. Я нокаутирую противника в самый короткий срок. Билл Морган вам, наверное, объявит, что матч рассчитан на 45 раундов. Так вот, разрешите вам сказать, что он не продлится и 45 секунд. Когда меня перебили, я вам объяснял, что профессиональный бокс сплошное мошенничество. Да, тут все прогнилось снизу доверху. Все построено на делячество. А вы сами знаете, что это такое? Без слов понятно. Всех вас тут обжуливают. Всех, кто не наживается на этом деле. Почему сегодня трещат скамьи? И тут кто-то нажился. Зал тоже выстроен дельцами. Они на этом заработали, как и на боксе. Он чувствовал, что держит толпу в руках еще крепче че минуту назад. Смотрите, везде на двух местах сидят трое. Вон, я отсюда вижу. А что это значит? Опять нажива. И ведь капильдинерам жалования не платят. Считается, что они сами наживутся. Опять сделка. А расплачиваетесь вы. Ну да, вы за все платите. Как достают разрешение на матч за взятку? Позвольте же спросить вас. Если владельцы зала наживаются, и капельдинеры наживаются, и чиновники берут взятки, почему бы не наживаться у и участникам матчей? Они и наживаются, а платите вы. Но я хочу вам сказать, что сами боксеры тут ни при чем. Не они устраивают матчи. Все в руках хозяев ринга и менеджеров. Они-то и заворачивают делами. А боксеры, только боксеры, Начинают они всегда честно. Но бывает, что менеджеры и устроители матчей втягивают их в грязные дела. А если они не соглашаются, их выкидывают вон. Бывали честные боксеры, и теперь есть. Но зарабатывают они, как правило, совсем немного. Бывали, наверное, и честные менеджеры. Мой, например, один из лучших во всей их лавочке. А спросите его, сколько он вложил в дома и всякую недвижимость, сколько скопил про черный день. Толпа сразу зашумела, заглушая голос Пата. Ну — Но кто хочет меня слушать? Успокойте крикунов, скомандовал Гленден. По залу волной прокатился приглушенный шум, в воздухе стояла брань, посыпались толчки, удары, потом все успокоилось. Почему каждый боксер из кожи лезет вон, чтобы доказать, как честно он дерется? Почему у всех такие прозвища? Честный Джон, честный Билл, честный Блэксмит, и все в том же духе. Разве вам не кажется, что они чего-то боятся? Когда человек бьет себя в грудь и во все горло кричит, какой он честный, вы, наверное, подумаете, что-то тут неладно. А когда профессиональный боксер... Наровит стереть вам очки, вы и уши развешиваете. Победа достойнейшему! Сколько раз Билли Морган провозглашал это перед вами. А я вам скажу, что вовсе не всегда побеждает лучший боксер. Да и когда он побеждает, это бывает подстроено. И всякие состязания на личное первенство Вы их видели или слыхали о них? Все они тоже подстроены. Все идет по плану. Весь бокс идет по плану, по намеченной программе. Думаете, хозяева ринга и менеджеры занимаются этим ради удовольствия? Ничего подобного. Все они прожженные дельцы. Ну, скажем, перед вами три боксёра: Том Дик и Гарри. Дик самый лучший. Он мог бы в двух матчах доказать это. А как проводятся встречи? Том побеждает Гарри. Дик Тома. А Гарри Дика. Ничего не доказано. Потом идут встречные матчи. Гарри бьет Тома, Том бьет Дика, Дик бьет Гарри. И опять ничего не доказано. Тогда начинаются знава Дик скандалит, требует, чтобы ему дали возможность показать себя. И тут уже Дик побивает Тома, и он же Дик побивает Гарри. Понадобилось восемь матчей, чтобы доказать, что Дик лучше всех. Когда достаточно было и двух встреч. Всё было подстроено. Разработан план. А вы за это платите. И если под вами не проваливаются скамьи, вас со всех сторон жмут зайцы, которых насажали капельдинеры. А ведь бокс отличный спорт, если бы он велся по-честному. И боксеры дрались бы честно. Да, им только возможность. Но слишком уж велика нажива, если кучка людей за три матча может поделить между собой «Три четверти миллиона долларов. Дикий рёв заставил его замолчать. Весь зал неистовствовал, но только отдельные выкрики долетали до Глендена. Какой миллион? Какие три матча? Расскажи! Продолжай! А с других мест кричали, топали, свистали. До ночек! «Клеветник! Будете слушать, крикнул Глендон. Тогда тише. Он снова выдержал внушительную паузу. Что задумал Джим Хенфорд? Какой план выработали его менеджеры и секунданты с моими? Они отлично знают, что я его побью. Я могу нокаутировать его в первом же раунде. Но ведь он чемпион мира. Если я отступлю от их плана, мне вообще не устроят встречи с ним. А по плану у нас должно быть три состязания. Мне предоставят выиграть первую встречу. Не удастся уговорить на это Сан-Францисские клубы. Придется ехать в Неваду. Встреча должна быть серьезной. Для того, чтобы повысить ставки пари, каждый из нас тоже поставит заклад в 20 тысяч. Деньги-то будут настоящие, но в игре мы на самом деле участвовать не будем. Нам обоим тайком вернут наши деньги. То же самое произойдет с кассой. Мы ее поделим поровну хотя для публики, победитель получит 65, а побеждённый 35%. В общем, касса гонорары кинофильмов, объявления и всякие другие доходы составят не меньше тысяч. Мы их поделим, потом назначим реванш. На этот раз победит Хенфорд. А деньги мы опять разделим поровну. Наконец дело дойдет до третьего матча. Тут уж я выйду победителем, как мне и полагается по праву. Но пока что мы вытянули из любителей бокса три четверти миллиона долларов. Вот какой план они наметили. Но деньги это грязные деньги. Потому я и бросаю ринг навсегда. Но в эту минуту Джим Хенфорд, отшвырнув повисшего на нем полисмена прямо на зрителей, перекинул свою громадную тушу через канат и проревел: "Это ложь!" Как бешеный бык ринулся он на Глендона, но тот отскочил назад и вместо того, чтобы встретить натиск, ловко увернулся. гигант боксер по инерции, не удержавшись, налетел на канаты. Его отбросило назад, как пружиной, и он повернулся, чтобы кинуться на Глендена. Но тот перехватил его. Зоркий, хладнокровный Гленден идеально рассчитал удар прямо по челюсти противника. Первый полновесный удар за всю его боксерскую карьеру. Вся его сила Весь ее неиспользованный запас ушли в этот сокрушительный разряд мышечной энергии. Хенфорд замертво взлетел на воздух. Если только бесчувственное тело можно приравнять к телу мертвому. А чувств он лишился в момент соприкосновения с кулаком Глендона. Ноги его оторвались от пола, и он взлетел вверх. И ударился о канат. Его неподвижное тело повисло, закачалось и рухнуло вниз, прямо на головы репортеров в первом ряду. Весь зал точно с цепи сорвался. Большего воз зрители за свои деньги и не могли желать. Сам великий джим Хенфорд, чемпион мира, был нокаутирован одним ударом. Хоть это и не был официальный матч, но удар-то как никак был один единственный. Никогда в истории бокса таких случаев не бывало. Гленден огорченно посмотрел на ушибленные суставы пальцев, потом взглянул на шалелого Хенфорда, который уже приходил в себя, и снова поднял руки. Он завывал право говорить. И публика сразу стихла. Когда я начал выступать, публика называла меня Гленден вышибала. Вы сами сейчас видели, как я его вышиб одним ударом. Владел я этим ударом всегда. Я сразу нападал на противника и тут же укладывал его, хотя старался не бить изо всей силы. Потом меня стали учить Мой менеджер объяснил, что нехорошо так подводить публику. Он советовал мне драться подольше, чтобы публике хоть было бы на что посмотреть за свои деньги. Я был дурак, болван. Чего вы хотите от парня, выросшего в горах, в глуши? Клянусь, я принимал все его слова за чистую монету. И вот мой менеджер стал обсуждать со мной в каком-бы раунде мне выбить противника а сам потихоньку сообщал об этом синдикату игроков и те ставили на этот раунд оплатили конечно вы одно могу сказать с радостью никогда ни к одному центу из этих денег я не прикасался они и не смели предлагать мне деньги Тогда бы все их махинации выплыли на свет. Помните мою схватку с Натом Пауэрсом? Я и не думал его нокаутировать. Я уже начинал что-то подозревать. Тогда вся эта шайка договорилась с ним заранее. Я ничего не знал. Я только собирался не трогать его на шестнадцатом, условленном раунде, а дать ему продержаться еще два-три раунда. На шестнадцатом я его только чуть тронул, он и не покачнулся. А он разыграл нокаут и всех вас одурачил. А как сегодня? выкрикнул чей-то голос. Тоже подстроено. Конечно, подтвердил Гленден. На какой раунд ставил синдикат? Наверное, на четырнадцатый? й Вой и крики заглушили его голос. Гленден снова поднял руку. Сейчас кончаю. Скажу только одно. Синдикат сегодня сядет в лужу. Бой будет честным. Том Кенн не продержится до четырнадцатого раунда. Он и первый раунд не продержится. Кенн вскочил на ноги. Он задыхался от бешенства. Не выйдет, крикнул он. Нет человека, который выбьет меня в первом раунде. Гленден даже не взглянул на него. Только что, впервые в жизни, я ударил изо всей силы. Все видели, как я швып Хенфорда. Сегодня я второй раз буду бить изо всех сил. Если только Кеннэм Вовремя не выскочит с ринга и не удерет. Ну, вот и все. Я готов. Он пошел в свой угол и протянул руки секундантам, чтобы они надели ему перчатки. В другом углу бесновался Кэном, и секунданты тщетно пытались успокоить его. Наконец, Билли Моргану удалось объявить начало боя. Матч идет не дольше сорока пяти раундов, крикнул он. По правилам Маркиза Квинсбери, пусть победит сильнейший. Время! Ударил гонг. Противники сошлись. Гленден протянул, как полагалось, правую руку, но Акеном, сердитым отnow головой, отказался ее пожать. Ко всеобщему удивлению, он не торопился. Сдерживая злость, он дрался осмотрительно и осторожно. Его самолюбие было задето. Теперь он изо всех сил старался продержаться весь первый раунд. Несколько раз он делал выпад, но бил осторожно, не ослабляя защиты. Гленден настигал его везде, неумолимо наступая, двигаясь короткими толчками левой ноги. Однако он ни разу не ударил и не пытался бить. Он даже опустил руки и, не защищаясь, наступал на противника, стараясь вызвать его на удар. Кенн презрительно ухмылялся, но не шел на вызов и не пробовал воспользоваться выгодным положением. Прошла минута, потом вторая, И вдруг в Глендоне произошла перемена. Каждым своим мускулом, каждой черточкой лица он показывал всем, что настал момент рассчитаться с противником. Да, он как будто играл роль и играл хорошо. Казалось, он превратился в стальную пружину, весь твердый и неумолимый, как сталь. Кенн явно почувствовал это и стал еще осторожней Глендон безжалостно загнал его в угол и не выпускал оттуда и все таки он не бил и не хотел нанести удар держа Кеннама в болезненном напряжении Чет на Кеннама бился, чтобы выйти из угла, не решаясь однако схватиться с Глендоном, сделать попытку передохнуть в клинче. И тут началось ряд молниеносных выпадов замелькавших в воздухе кенн был ослеплен. весь зал был ослеплен. не было двух зрителей которые потом одинаково описывали бы то что произошло кенн уклонился от одного выпада скинул перчатку защищая лицо от другого он попытался переместить опору с одной ноги на другую Сидевший в первых рядах Потом клялись и божились, что видели, как Глендон развернулся с правого бедра и прыгнув, как тигр, всей своей тяжестью налетел на Кеннема. Удар пришёлся Кеннему прямо в подбородок, в тот момент, когда он менял позицию. И он, как и Хенфорд, взлетел в воздух бесчувственной глыбой, ударился о канаты и грохнулся вниз на голову репортеров. Ни в одной газетной статье не сумели по-настоящему описать то, что произошло в тот вечер на Голденгейтском ринге. Полиции удалось оцепить подмостки, но спасти зал уже было нельзя. Это был не бунт, это была оргия. Ни одна скамья не уцелела. Толпа напирала, выворачивая столбы балки, ломая соединенными усилиями стены огромного здания Боксеры искали защиту у полицейменов но никаких нарядов не хватало чтобы вывести их в безопасное место и толпа избивала в кровь боксеров, менеджеров хозяев ринга только джейма хенфорда пощадили над ним сжалились увидев его чудовищно распухшую челюсть. И когда толпу, наконец вытеснили на улицу, она накинулась на автомобиль одного из крупнейших менеджеров и превратила новёхонькую семитысячную машину в груду щепок и железного лома. Глендину даже не удалось одеться. Все раздевалки были снесены, и он выбежал к своей машине, накинув халат на трико. Но удрать ему не удалось. Огромная толпа окружила и задержала его машину. Полиция изо всех сил старалась успокоить толпу, и наконец та пошла на компромисс. Глендерну позволили сесть в машину и медленно двинуться по улице под восторженный пяти тысяч обезумевших поклонников. Только к полуночи эта буря прошла через Юнион-сквер вниз к сен францис У самого входа в гостиницу толпа стала требовать речь, и Глендена никак не выпускали из машины. Он даже попытался перескочить через головы восторженных обожателей, но ему не дали коснуться мостовой. На головах, на плечах, на руках стараясь хотя бы притронуться к нему его отнесли опять к машине отсюда он произнес речь И Мот Глендон видела из окна как ее муж словно юный геркулес возвышался над толпой и знала что он как и всегда говорит чистую правду прощаясь с публикой и повторяя что сегодня он дрался в последний раз и навсегда уходит с ринга предлагаю услуги по выполнению следующих работ: Укладки ламината, изготовлению и установке подиума с выдвижной кроватью, утеплению и отделке лоджий, установке перегородок из гипсокартона с пеналом для двери купе монтажу стен и потолков из гипсокартона, отделки вагонкой, панелями ПВХ. Установки подвесных потолков. Обращаться по телефону 8 903 689 36 23. Геннадий Анатольевич.